1942. 1 января. Совинформбюро сообщало. Наши летчики, действующие на Южном фронте, за один день уничтожили более 240 автомашин, автобус с рацией, 23 танка, 6 орудий и истребили свыше 800 солдат и офицеров противника. Постоянно стремился на фронт советский военный летчик Егор Васильевич Василевский годы жизни 1922-1993, летчик-инструктор Сталинградской военной авиационной школы. И в мае 1943 года его мечта осуществилась. Дисциплинированный, аккуратный, склонный к анализу он, по свидетельству командира полка Якименко, как никто другой мог точно выполнить боевое задание. Презиравший ухорство и рисовку, он был последователен и расчетлив в воздушных поединках. Короткий срок стал командиром эскадрильи 151-го гвардейского истребительного авиационного полка и его отдельной группы «Меч», созданной специально для воздушной охоты. Капитан Василевский участвовал в освобождении Украины, в Корсунь-Шевченковской и Яско-Кишиневской операциях, в боях над Румынией, Венгрией, Австрией. Воевал на Як-1, Як-9 и Як-3. Последний сбитый самолет – четырехмоторный транспортный ФВ-200 под Веной. За войну провел более 250 боевых вылетов, 600 воздушных боев, лично сбил 24 и в группе 3 самолета противника. 4 января. При выполнении специального задания с посадкой на территории противника был сбит атакой трех истребителей место 9 самолет майора Анатолия Ивановича Балабанова. Годы жизни 1912-1980 из 603 го ближнебомбардировочного авиационного полка. Самолет сгорел, члены экипажа были ранены. Скрываясь на территории противника, летчики в течение семи дней пробирались к линии фронта. Всем экипажам вышли к своим и прибыли в свою часть. Командиры эскадрильи 135-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, 3-й Белорусский фронт, Он совершил к апрелю 1945 года 322 боевых вылета, из них 147 на дальнюю и высотную разведку и 175 на бомбардировку переднего края обороны врага и его опорных пунктов стратегических объектов скоплений войск и боевой техники. Днем Пятерка Миг-3 под командованием Дунаева штурмовал отступающие наземные войска противника. При возвращении на свой аэродром северо западные города Малоярославец. Калужская область. Группа была атакована семеркой вражеских истребителей Месту 109 В завязавшемся бою был сбит и погиб Заболотный. Не имея боекомплекта, который был полностью израсходован при штурмовке, Шумилов умелыми маневрами уклонялся от вражеских атак, а затем таранил один Месту 109 ударив сверху винтом по его фузеляжу. От сильного удара на миг 3 разлетелся винт и загорелся мотор. Лётчик на высоте 200 метров покинул горящий самолёт с парашютом, получив при этом ожоги лица и рук, и на следующий день вернулся в полк. 5 января. Газета «Правда» писала. «Наши части теснят врага. Кавказский фронт, специальный военный корреспондент «Правды». На Керченском полуострове, не выдерживая стремительных ударов бойцов Красной армии и моряков Черноморского флота, противник отступает, бросая оружие. Советские летчики вчера уничтожили до полка пехоты 15 танкеток свыше 100 автомашин. В воздушном бою сбит один мистер Шмидт-109. 7 января. Газета «Правда» опубликовала заметку таран летчика Лукьянова. «Юго-Западный фронт», специальный военный корреспондент «Правды». Патрулируя над важным объектом, летчик Лукьянов заметил подкрадывавшийся к аэродрому фашистский самолет «Юнкерс-88». Прославленный крылатый боец Лукьянов, за спиной у которого десятки воздушных боев, 190 вылетов, шесть сбитых самолетов, смело пустился догонку врагу и открыл ураганный огонь. Все патроны были израсходованы, а воздушный гитлеровский бандит все еще держался в воздухе. Тогда Анатолий Григорьевич решился протаранить вражескую машину. Решено, сделано. Примерно на высоте в 1500 метров Лукьянов обрушился на Юнкерс-88. Вражеский самолет вспыхнул ярким пламенем и камнем полетел вниз. Под обломками сбитой машины оказались один старший и три унтер-офицера. Бесстрашный советский летчик благополучно приземлился на своем аэродроме. Уточнение. Описанный газетой эпизод произошел 3 января 1942 года. Младший лейтенант Анатолий Лукьянов, годы жизни 1919 1986 Патрулировал небо вблизи города Боброво в Воронежской области. Обнаружив в воздухе вражеский бомбардировщик Ю-88, уничтожил его тараном. Произвел посадку на своем аэродроме. Всего майор Лукьянов совершил 325 боевых вылетов. Провел 110 воздушных боев, в которых уничтожил 17 самолетов противника. 19 января. Под Москвой в неравном воздушном бою с 8 истребителями противника Сбив два из них, погиб летчик-истребитель лейтенант Тимур Михайлович Фрунзе. Годы жизни 1923-1942. 18-летний сын знаменитого советского военачальника, председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам СССР Михаила Васильевича Фрунзе, осиротевший в 7 лет и воспитывавшийся в семье Климента Ворошилова. Выпускник специальной средней школы ВВС Качинской военной авиационной школы, 17 лет вступил в РККА. Летчик 161-го истребительного авиационного полка Северо-Западный фронт. Он воевал только 10 дней, успев совершить 9 боевых вылетов на прикрытии войск в районе Старой Руссы и сбить в воздушных боях лично два фашистских самолета и один в группе. Английский корреспондент о высоком культурном уровне советских летчиков. Лондон, 18 января. ТАСС. Корреспонденту газеты Daily Mail пришлось беседовать с советскими летчиками во время путешествия в железнодорожном вагоне. «Советские летчики», — указывает корреспондент, — «меня удивили. Они спрашивали меня, читал ли я Байрона и сравнивали его с Шелли. В ходе дискуссии о поэзии я обнаружил, что эти русские летчики знают больше об английской поэзии, чем я сам. Мы обсуждали американскую и английскую литературу, а также политику западных стран. Мы говорили о Герберте Уэльсе». Эптони Синклери и Теодори Драйзери. 20 января. О броне Ленинград летчик 154-го истребительного авиаполка Андрей Васильевич Черков годы жизни 1917 1956 чтобы выручить в бою товарища, бросился в лобовую атаку на фашистский истребитель и ударом крыла отбил плоскость неприятельского самолета. Обломки самолетов упали за линию фронта. Но Черков не погиб. При ударе его выбросил из самолета. На парашюте приземлился в лесу. Обнаружил, что лишился шлема и перчаток. Всю ночь на жесточайшем морозе пробирался к переднему краю. При свете ракет, которые то и дело пускали гитлеровцы, высмотрел, где удобнее пересечь позиции противника. Перед рассветом обмороженный, едва живой, летчик приполз к своим. Вернувшись в полк, первым делом попросил дать ему другой самолет. 25 января. Эскадрилья бомбардировщиков 98-го полка дальней бомбардировочной авиации, в составе которого был экипаж летчика «Жугана» на самолете ДБ-3Ф, вылетела на бомбардировку железнодорожного узла по Варшавскому направлению, где были сосредоточены большие силы врага. Выполнив боевое задание, летчики направили самолеты на базу, но были атакованы немецкими мессершмиттами. После нескольких очередей бомбардировщик Жугана потерял управление, и командир приказал экипажу покинуть самолет с парашютами. На команду откликнулся только штурман старший лейтенант Чисов, годы жизни 1911-1986, поскольку стрелок-радист в бою получил смертельное ранение. Иван Чисов покинул самолет, выпрыгнув из нижнего люка. Высота самолета при этом была около 7000 метров. Николай Жуган покинул машину позже, когда высота была уже меньше пяти тысяч метров. Когда штурман покидал машину, вокруг было довольно много немецких самолетов, а их летчики очень любили стрелять по парашютистам. Поэтому Чисов решил совершить затяжной прыжок, но потерял сознание, пока находился в свободном падении. Воздушный бой проходил на глазах кавалеристов генерала Белова, и они поспешили к месту падения авиатора, где обнаружили Чиссу с нераскрытым парашютом на дне глубокого заснеженного оврага. Но штурман оказался жив и вскоре пришел в сознание. Оказалось, что он упал на склон огромного сугроба, зима 1942 года была очень снежной, и затем долго скользил по снежному скату оврага. Первую медицинскую помощь Чиссу оказал фельдшер-медик санитарного батальона Брехов. Но повреждения костей и органов таза были серьезные, и через некоторое время Чисова отправили во фронтовой госпиталь, где хирург Гудынский сделал ему несколько сложных операций. После выздоровления Чисов просился в свою часть продолжать боевые полеты, но ему отказали и направили его преподавателем в штурманское училище. До конца войны он готовил для фронта штурманов, передавая им свой боевой опыт. Сын Ивана Михайловича Валерий собирался поступать в Московский авиационный институт, однако предпочел профессию медика. На его выбор повлияла встреча с Яковом Вениаминовичем Гудынским, хирургом, благодаря которому выжил Иван Михайлович. 28 января. Газета «Вечерняя Москва» пишет. Выставка боевых трофеев противовоздушной обороны Москвы, организованной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, расширяется. На днях сюда доставлен еще один немецкий бомбардировщик «Хенкель-111», сбитый на подступок к столице летчиками московской зоны ПВО. Самолет хорошо сохранился. На днях на выставку привезут два истребителя «Мистер Шмидт-109», которые были также сбиты на подступах к Москве. Здесь же будет демонстрироваться полное вооружение самолетов. Пушки, пулеметы, кассеты для бомб. На выставке будут последние костюмы фашистских летчиков, тонкие малискиновые комбинезоны, а также дамские кофты и платья. 29 января. Тридцатилетие встретил участник войны Василий Борисович Емельяненко, годы жизни 1912-2008, штурман 7-го гвардейского штурмового гвардейского полка, Северокавказский фронт. Он к августу 1943 года совершил 88 боевых вылетов, уничтожил и повредил 23 самолета противника, подбил и сжег десятки танков и автомашин и нанес врагу огромный урон в живой силе. 10 февраля Газета «Правда» пишет. Ранним утром звено истребителей в составе летчиков Кузнецова, Бондаренко и Соломова вылетело на разведку, район Северо-Западного фронта. На высоте 1700 метров встретился фашистский истребитель Мистер Шмидт-109. Лейтенант Кузнецов ринулся на врага. Подбитый Мистер Шмидт, пытаясь ускользнуть, перевернулся через крыло, но его атаковал майор Бондаренко, и фашистский самолет, загоревшись, свалился вниз. В то время как шел воздушный бой, лейтенант товарищ Соломов заметил еще два истребителя МЕ-109. Лейтенант смело пошел навстречу вражеским машинам. Метким огнем он сбил одного Шмидта. спутник его поспешил повернуть обратно. 16 февраля. Командиром 485-го истребительного авиационного полка, вооруженного истребителями «Харикейн», назначен майор Георгий Васильевич Зимин. Годы жизни 1912-1997. С апреля полк вел бои на Северо-Западном фронте. Несмотря на слабую материальную часть, летчики полка сумели оказать достойное сопротивление противнику. Лишь в июле 1942 полк начал получать истребители Як-1, но вплоть до начала 1943-го вынужден был использовать Харикейны. В марте 1943-го полк стал гвардейским. 15 апреля 1943 года подполковник Зимин был назначен командиром 240-й истребительной авиадивизии. Даже будучи командиром дивизии, продолжал боевые вылеты до самого конца войны. Свою последнюю победу, ФВ-190, одержал 25 апреля 1945 -го. Этот самолет упал в самом центре Берлина, у стадиона Олимпия. К победе имел на своем боевом счету 249 боевых вылетов. Провел 69 воздушных боев, сбил 14 самолетов противника лично. 17 февраля. 25-летие встретил советский летчик Кирилл Алексеевич Евстигнеев годы жизни 1917-1996 Красной армии с 1938 года. Окончил Бирмскую военную авиационную школу пилотов в 1941 году, работал летчиком-инструктором. С марта 1943 года сержант Евстигнеев, действующей армии. Всего за годы войны совершил 296 боевых вылетов, провел свыше 120 воздушных боев, сбил лично 53 в составе группы 3 вражеских самолета. 25 февраля. С боевого задания по разведке войск противника в районе пустыни Чеченеца не вернулся экипаж У-2 в составе командир-звена сержант Колесов и стрелок-бомбардир сержант Шамара. 28 февраля С первых дней Великой Отечественной войны защищал Ленинград командир звена 123-го истребительного авиаполка, войска ПВО территории страны, советский летчик Василий Николаевич Харитонов, годы жизни 1922-2002, отметивший 28 февраля свое двадцатилетие летие всего совершил более 400 боевых вылетов, в воздушных боях проявил отвагу, мужество, выдающееся летное мастерство. Благодаря этому пресекались попытки врага бомбить города, спасены тысячи жизней ленинградцев. Сбил лично 15 и в группе 11 фашистских самолетов. 4 марта Совинформбюро сообщало: летчик старший лейтенант Беклишев, находясь в воздухе, заметил четыре немецких транспортных самолета, направлявшихся в район, где находятся окруженная советскими войсками 16-я гитлеровская армия. Пристроившись к немецким машинам. Летчик достиг вражеского аэродрома и обрушил на него весь запас бомб. Зенитчики противника открыли огонь, но было уже поздно. На аэродроме было уничтожено пять немецких самолетов. 7 марта. Погиб летчик Миноторпедной авиации ВВС ВМФ. Майор Михаил Николаевич Плоткин. Годы жизни 1912-1942. Участник первых налетов советской авиации на Берлин. 8 и 9 августа 1941 года. После дерзких налетов на столицу Третьего Рейха и тылы врага выполнял задачи по защите с воздуха Ленинграда. Также бомбил Кенигсберг, Мемель, Штеттин, Котку, Нарву, Кингисепп, Псков и другие объекты. 18 января 1942 года приказом наркома ВМФ СССР номер 10 за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, Перму миноторпедному авиационному полку было присвоено почетное звание «Гвардейский» и он был переименован в 1-й гвардейский миноторпедный авиационный полк ВВС Балтийского флота. Последний боевой вылет майор Плоткин произвел 7 марта 1942 года. Он отправился ночью в составе авиаполка для постановки мин в порту Хельсинки. Видимость была крайне плохой, в воздухе стояла густая дымка, которая сильно затрудняла наблюдение. Экипажи шли на задание с интервалом в 10 минут. За Плоткиным летел самолет капитана Бабушкина, который после постановки мин при возвращении на свой аэродром не выдержал заданный режим полета и при ограниченной видимости врезался в ДБ-3 гвардии майора Плоткина. От удара оба самолета разрушились в воздухе и упали в районе Сестрорецка. Весь экипаж Плоткина, штурман Григорий Надх и стрелок-радист Михаил Кудряшов, погиб, как и штурман Бабушкина, старший лейтенант Василий Рысенко. Сам Бабушкин успел выброситься с парашютом. Всего на боевом счету Плоткина было 69 боевых вылетов и свыше 30 других ответственных полетов. 9 марта. Семерка наших летчиков-истребителей на Як-1 вылетела южнее Харькова к линии фронта на боевое патрулирование. Командир эскадрильи Борис Николаевич Еремин потом рассказывал. Шли мы на высоте 1700 метров этажеркой, с полным боекомплектом и по 6 РС под крыльями. На такой же высоте у линии фронта я увидел группу немецких самолетов – 18 «Мессеров» и 7 «Ю-87» и «Ю-88». Итого 25. Из них 6 мест 109 9 «Ф» были в прикрытии. Рации у нас все еще не было, общались жестами, покачивая крыльями. Я повел группу влево, на юго-запад, с набором высоты, чтобы атаковать оттуда, откуда нас не ждут. Делаем боевой разворот вправо и атака. Немцы готовили штурмовать наши войска на земле и начали перестроение. Каждый из нас выбирал себе цель самостоятельно. Сходу сбили два мессера и два бомбера. Мимо пролетело крыло с крестом. Такая круговерть пошла, но вижу, еще два мессера сбито. Тут они рванули от нас кто куда, а я на догоне сбил еще одного. Весь бой длился 10-12 минут. Сигналю, все за мной, пора выходить из боя, ведь горючий кончается. Смотрю, мои пристраиваются, все семь. Над своим аэродромом прошли с прижимчиком и веером разошлись на посадку. Все бегут встречать, кричат «Ура! Победа!». Посты в нос уже подтвердили точно семь сбитых. В этом бою сказались достоинства истребителей Як-1, как раз и предназначенного для маневренного боя. 10 марта. Смелым и мужественным зарекомендовал себя в военном небе советский летчик Алексей Константинович Пахомов. Годы жизни 1912-1968. Воевал в 19-м истребительном авиаполку. В мае 1943 года переведен в Главное управление боевой подготовки фронтовой авиации ВВС РКК летчиком-инструктором. До конца войны в многочисленных командировках на фронт продолжал участвовать в воздушных боях. В воздушных боях сбил лично семь и в группе два немецких самолета. 11 марта. Геройский погиб пилот 18-го штурмового авиационного полка военно -воздушных сил Черноморского флота старший лейтенант Евгений Иванович Лобанов. Годы жизни 1918-1942. Участвовал в боях за Одессу, Николаев, Ростов-на-Дону, Севастополь. Совершил более ста боевых вылетов, уничтожив 24 танка, 19 автомашин с живой силой, 7 полевых орудий, 9 минометов. 11 марта 1942 года, во время штурмового удара по артиллерийской батарее противника, самолет ведущего, капитана Михаила Талалаева, был подбит и произвел вынужденную посадку на нейтральной полосе. Чтобы дать возможность командиру добраться до своих окопов, старший лейтенант Лобанов произвел три захода на вражеские позиции. При последнем заходе самолет отважного летчика был подбит и загорелся. Евгений Лобанов направил его на вражескую зенитную батарею. 12 марта. В воздушной схватке под Ленинградом сошлись два советских и два германских летчика. Немцы были матерами. Унтер-офицер Гюнтер Бартлик имел 67 побед, лейтенант Герберт Лейшта — 29. Советские летчики сражались на устаревших И-16, уступавших мистер Шмидтам в скорости. И хотя командир 3-й эскадрильи 13-го истребительного полка Краснознаменного Балтийского флота Василий Голубев, Годы жизни 1912-2001 имел полтора десятка побед, его ведомый Владимир Дмитриев побед на своем счету пока не имел вовсе. Немецкие охотники чуть ли не ежедневно посещали аэродром Выстав, где базировался 13-й полк, выслеживая возвращавшиеся задания эскадрилии, и внезапной атакой сбивали отставшие за повреждений машины, после чего стремительно уходили на свою территорию. И тогда Василий Голубев разработал план охоты на охотников. Когда 13-й полк вылетел 12 марта для нанесения штурмового удара по железнодорожной станции, куда подошли для разгрузки три немецких эшелона с войсками, он занял место замыкающей пары, велев ведомому сберечь на обратный путь половину боезапаса. Расчет был на то, что массированный удар по такому важному объекту, как станция, противник русским не простит, и охотники обязательно нападут на возвращающиеся самолеты. 18 и 16, сделав обходной маневр, на предельно малой высоте зашли на объект со стороны немецкого тыла, чего противник не ожидал. Реактивными снарядами и пушечно-пулеметным огнем обрушились на врага с двух направлений. Загорелись вагоны и платформы с войсками и боевой техникой. На обратном пути Голубев и Дмитриев отстали от основной группы. Вскоре они заметили преследующих пару Шмитов. Голбив дождался, когда задымили моторы Мессера в переведенный на форсированный режим для быстрого сближения и атаки и резко увеличил скорость, одновременно набирая высоту. Достигнув центра аэродрома, сделал резкий левый боевой разворот для выхода на встречный курс. Дмитриев держался за хвостом Голубева, как приклеенный. Противник такого маневра не ждал, теперь он был ниже советской пары и не мог уклониться от боя пикированием, слишком близка была земля. Так немцы оказались в лобовой атаке. Оба разодрав разодрав желтые носы, пошли на русских, видимо, считая, что те без боезапаса. Но Голубев поймал в прицел первый истребитель врага и длинной очередью с пулемета прошил его. Второй Мессер попытался скрыться, но Голубев ему вдогонку отправил все четыре реактивных снаряда РС-82. Сбить не сбил, но повредил. Тот в итоге зацепился за макушки елок и упал в снег около аэродрома. Летчик выскочил из кабины и побежал в сторону леса. Через четверть часа механики принесли мертвого фашистского летчика. Отбежав в горячке от самолета, он умер от ран, полученных в воздухе. Сражался в составе истребительной авиагруппы ИАК, сформированной из летчиков-инструкторов Батайской ВАШП на Южном фронте советский военный летчик Анатолий Леонидович Кожевников. Годы жизни 1917-2010 летал на И-16. В марте 1942 года направлен командиром звена во второй отдельный учебно-тренировочный авиаполк для переучивания на новую авиатехнику. С июля 1942 года командир звена в 438 м истребительном авиационном полку. К концу войны заместитель командира полка. К 9 мая 1945 года заместитель командира 212-го гвардейского истребительного авиационного полка. 22-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт. Гвардия майор Кожевников совершил 211 боевых вылетов. В 62 воздушных боях сбил лично 23 и в составе группы два самолета противника. Сражался на Южном, Воронежском, Юго-Западном, 2-м Украинском и 1-м Украинском фронтах. 17 марта. В Мурманске глава британской военной миссии генерал-лейтенант Фрэнк Ноэль Мейсон Макфарлан за храбрость и высокое мастерство в воздушных боях с противником вручил кресты за выдающиеся летные заслуги советским летчикам Кухаренко, Сафонову, Коваленко, Туманову. Газета «Сталинский Сокол» 20 марта 1942 года писала «Далеко на севере, за полярным кругом, в совместных боях с гитлеровцами, родилась и окрепла дружба советских и английских летчиков. Слава о подвигах советских летчиков гремит по всему миру. Сталинские соколы своим богатырским бесстрашным и великолепным мастерством завоевали всеобщее признание. На днях четыре советских летчика удостоились награждения английскими орденами. Вручение орденов состоялось в клубе одной авиационной части Заполярья. Когда на сцену клуба взошли представители советского и английского командования, краснофлотский оркестр исполнил британский национальный гимн и «Интернационал». Глава английской миссии в Москве генерал-лейтенант Макфарлон произнес речь на английском и русском языках. «По приказу моего короля, — сказал он, — я имею великую честь вручить ордена четырем вашим товарищам — майору Сафонову, капитану Туманову, капитану Кухаренко, капитану Коваленко, заслужившим их в борьбе с общим врагом народов Великобритании и Советского Союза. Этот торжественный момент укрепляет дружбу между двумя великими странами». Мы сражаемся вместе и будем продолжать нашу борьбу до полного разгрома общего врага человечества, каким являются фашистские захватчики. 18 марта Национальный комитет свободной Франции обратился к советскому правительству с предложением создать в СССР группу французских летчиков для участия в боевых действиях против Германии. Французская авиаэсскадрилья Нормандии за форсирование Немана в 1944 году, получившая название Нормандия-Неман, Была сформирована в Иваново в ноябре 1942 года. 30 марта. Газета «Правда» публикует. Налет на вражеский аэродром. Действующая армия, 29 марта, специальный военный корреспондент «Правды». Группа летчиков-истребителей под командованием майора Шпак на днях совершила смелый налет на вражеский аэродром. Наши самолеты появились над аэродромом в тот момент, когда 9 немецких бомбардировщиков и истребителей только поднялись в воздух. А еще три тяжелых самолета рулили к взлетной площадке. Майор Шпак подал команду в атаку и сам первым ринулся на фашистов. В пулеметную очередь он сбил немецкий бомбардировщик, затем сбил немецкий истребитель. Всего группа товарищей Шпака во время налета уничтожила 12 неприятельских самолетов и несколько машин повредила. Даниил Савельевич Шпак. Годы жизни 1910-1943. Всего на его счету было шесть лично сбитых самолетов противника и один в группе, а также большое количество уничтоженной при штурмовках живой силы и техники врага. 31 марта. 40-летие встретил участник гражданской и отечественной войны Андрей Борисович Юмашев (годы жизни 1902-1988), прославленный советский летчик, талантливый живописец, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. В годы войны командир 237-го истребительного авиационного полка Калининский фронт. В марте-августе 1942-го – заместитель командующего 3-й воздушной армией Калининский фронт. В августе 1942-го феврале 1943 -го года – заместитель командующего 1-й воздушной армией Западный фронт. В марте-июне 1943-го – командир 6-го истребительного авиационного корпуса Центральный фронт. Участвовал в оборонительной операции в районе города Белый, в Ржевской и Курской битвах. В июле 1943 марте 1944 года, командующий ВВС Восточного фронта ПВО. В марте-декабре 1944 года, командующий ВВС Южного фронта ПВО. Руководил воздушным прикрытием важнейших объектов по кавказа Кавказу и Закавказье, коммуникации баз снабжения 1 2 3 и 4 украинских фронтов. С февраля 1945 года начальник управления истребительной авиации главного управления боевой подготовки ВВС участвовал в подготовке штурма Кенигсберга и Берлина. 3 апреля. Газета Правда публикует статью Небывалый воздушный поединок. Калининский фронт 2 апреля, специальный военный корреспондент Правды. Летчик лейтенант Черненко, выполнив боевое задание, возвращался на связном самолете У-2 на свой аэродром. В это время на него ринулся немецкий истребитель мистер Шмидт-110. Соотношение сил было несоизмеримо. С одной стороны, современный хорошо вооруженный истребитель, с другой беззащитный тихоходный связной самолет. Лейтенант Черненко решил использовать в этом бою единственное находившееся в его руках оружие большую маневренность своей машины. Когда немецкий истребитель, строчаясь из всех пулеметов, налетел справа, Черненко сделал крутой разворот, и вражеская машина пролетела мимо. Истребитель рванулся в атаку слева. Черненко сделал мертвую петлю, и поток трассирующих пуль пронесся под брюхом его самолета. С неудачей немецкий пилот набрал высоту с явным намерением пикировать на медленно летящий самолет. Лейтенант Черненко понял его замысел и прибег к хитрости. Он мгновенно перевел машину на бреющий полет и, почти цепляясь лыжами за снег, полетел над самой землей, маневрируя в складках местности. Маневр удался. Не рассчитав высоты, немцы на всем ходу врезались в землю. Борис Полевой. 6 апреля. Совинформбюро сообщало. Советские летчики-истребители товарища Соколов, Красиков, Семенов и Шеремет встретили в воздухе 11 немецких истребителей. Несмотря на численное превосходство противника, наши летчики атаковали вражеские самолеты и сбили четыре машины. Остальные немецкие самолеты вышли из боя. Все наши истребители благополучно вернулись на свой аэродром. 8 апреля. Офицер связи майор Денисов рассказал о полете в тыл врага в газете Красная звезда. Экипажи собрались перед вылетом в тесной комнатке командного пункта. Летчики склоняются над планшетами. Маршрут черной ломаной линии ложится на карты. Штурман наизусть заучивают места световых маяков, сигналы. По хрусткому снегу расходимся к кораблям. Я лечу на ведущей машине отряда. Летчик, старший лейтенант Бобин, неторопливо по-хозяйски устраивается на своем высоком сидении. Мы с капитаном Петиным хлопочем в штурманской рубке. Свет из патрубков дрожащими отблесками проникает в рубку. На ощупь раскладываю на полу планшеты, карты, ракеты. «Готовы?» — кричит Бобин. «Готовы!» Тяжело нагруженная машина долго бежит по снегу. Отрываемся от земли и виснем в воздухе. Петен щелкает кнопкой секундомера. Полет начался. Монотонно гудят моторы. Серебристо светится крошечная лампочка на компасе. Бобин удивительно плавно ведет корабль. Стрелка курса не шелохнется. Внизу темно-серым планом лежит земля. Скоро фронт. Уже видны далекие всполохи артиллерийской стрельбы. «Оденемся», — предлагает Петин. Мы набрасываем на плечи парашютные лямки, помогаем друг другу застегнуть карабины. Ложимся на пол рубки. Так удобнее ориентироваться. Петин заботливо прикрывает перчаткой комнатную лампочку. В кабине совсем темно. «Фронт». Мы видим его поплывущим над снегом ракетам. Они выхватывают из темноты большие овалы полей, заря их дрожащим неверным светом. Слева у борта острыми языками вспыхивают батарейные очереди. Над черным квадратом леса протягивается пунктир трассирующих пуль. Петин толкает меня локтем. Справа на одной высоте с нами повисли багровые расплывающиеся шары. Зенитка. Бобин слегка отворачивает машину. Потом снова берет прежний курс. Пробираюсь на открытый мостик пилотской кабины. Лицо обжигает 30-градусным ветром. За могучим хвостом корабля чуть поблескивают в черном воздухе выхлопы моторов второй и третьей машины отряда. Они идут за нами как привязанные. Бобин близко придвигает ко мне закрытое маской лицо. «Скоро?» Я показываю на светящийся циферблат часов. Сняв перчатку, веду пальцем до нужной риски. Бобин, утвердительно качнув головой, застывает в напряженной позе. Вытянутые вперед руки легли на штурвал, голова чуть откинута на спинку сиденья. Глаза косят на приборную доску. Идем над немцами. В просветах облаков тускло мерцают далекие звезды. Под крылом стоит таинственная молчаливая земля. Притаились, кричит мне на ухо Петин, широким жестом показывая вниз. Слева, в стороне от горящей деревни, появились какие-то огоньки. Прильнув к целулоидному фонарю рубки, пристально всматриваемся в них. Они выложены квадратом. Подманивают, озабоченно бубнит Петин. Строго под кораблем едва видна тонкая-тонкая линия. Это ракадная железная дорога. Бобин осторожно, чтобы не потерялись видом, разворачивает самолет. Последний излом маршрута. В конце его — наша цель. Внизу все больше и больше огней. Тускло светятся костры и мелко вспыхивают какие-то сигналы, груды рассыпанных на снег углей горят деревни. Целлоид мутен. Мы буквально тычемся в него носами, до боли в глазах всматриваясь в огни. Но вот и он. Наш сигнал. Торопливо советуемся с Петином. Здесь ли? Снова выскакиваю на мостик. Бобин входит в круг. Мощное крыло, теряясь консолью в темноте, слон разрезает пополам выложенный на земле знак. И еще раз сверяемся с картой. Еще раз оглядываем раскинутые до темного горизонта огни. Здесь. Газ убран. Спиралями вниз. Все жарче и жарче горят костры. Серебристая стрелка высотомера движется к нулю. «Приготовиться!» — резким голосом кричит Петенборд технику. В красноватых отблесках костров видны темные фигурки людей. Неприятным холодком возникает сомнение. Вдруг не наши? Быстрый, решающий все взгляд вокруг. «Пошел!» — резко взмахиваю ручкой. Задание выполнено. Бобин дает газ. Ровно забрав, моторы несут машину по прямой метров в ста от земли. Через некоторое время, неслышно возникая в темноте от опушки Большого леса, навстречу протягиваются пунктиры пулеметных очередей. «Заговорили, гады!» — кричит Петин. Бобин дает крен, чтобы миновать опасное место. Но нас бьют теперь из четырех точек. Светлые линии трассирующих пуль, перекрещиваясь, проходят совсем близко от крыла и словно обессилев гаснут. Второй заход. Снова огонь из леса. Бобин, насколько можно, приподнял нос корабля. Уходим с набором высоты. 9 апреля. Боевое крещение получил в Крыму летчик-истребитель 45-го истребительного авиационного полка 4-й воздушной армии Дмитрий Борисович Глинка. Годы жизни 1917-1979. Первый же свой вылет он сбил три вражеских бомбардировщика, но и сам был подбит в воздухе. Очнулся Дмитрий на руках пехотинцев, не помня, как спускался с парашютом. Контузия оказалась настолько серьезной, что врачи наотрез запретили ему летать. Но Дмитрий вернулся в полк, и бывали дни, когда он совершал по 4-5 боевых вылетов. Дмитрий Глинка стал первым асом полка, ему поручили водить в бой специальную эскадрилью. Умел исключительно эффективно использовать тактическую обстановку в любой схватке с врагом, хорошо организовывал взаимодействие внутри группы. Участник боевых действий на Керченском полуострове. Оборона Кавказа, воздушного сражения на Кубани весной 1943 года, Миусская и Мелитопольской наступательных операций, воздушного сражения на ближних подступах к Румынии весной 1944 года, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операций. Последнюю победу в воздухе одержал 30 апреля 1945 года, а последний боевой вылет выполнил 9 мая 1945 года в районе Праги. Всего за годы войны выполнил 272 боевых вылета, провел 91 воздушный бой, сбил лично 50 самолетов противника. Шестой советский ас-истребитель по числу личных побед. По опубликованным полковым документам, одна из этих побед является групповой и точный счет побед Дмитрия Глинки – 49 личных и один в группе. Сам был сбит дважды – в апреле 1942 в Крыму и в апреле 1943 на Кубани. Несколько раз получал ранения и тяжелые травмы, но всякий раз возвращался в строй, не окончив лечение. 17 апреля. С Калининского фронта передал по телеграфу специальный корреспондент «Красной звезды» о 300 боевых вылетах летчика Макарова. Далеко за пределами части пользуется популярностью имя бесстрашного летчика-истребителя лейтенанта Макарова. В боях с фашистской авиацией он показал себя удалым и не знающим страха воздушным бойцом. В активе у командира звена лейтенанта Макарова около 300 боевых вылетов, причем 42 раза летал он на штурмовку вражеских войск. Десятки раз вылетал товарищ Макаров в разведку для сопровождения бомбардировщиков, на перехват вражеских самолетов и для патрулирования над передовой линией наших войск. Недавно, патрулируя со своим звеном над линией фронта, товарищ Макаров заметил приближение 12 юнкерсов. Советские летчики смело вступили в неравный бой. Фашисты были рассеяны, один «Юнкерс-87» сбит. Вскоре над фронтом появилась группа мессершмиттов. И их постигла та же участь. Лейтенант Макаров сбил один место 109 Возвращаясь на свой аэродром, он встретил еще один вражеский истребитель. У советского летчика боеприпасы были на исходе, но он все же вступил в бой с немцем и обратил его в бегство. Макаров участвовал в 35 воздушных боях. Он лично сбил 10 немецких самолетов и 13 в групповых схватках. 20 апреля. В Крыму заместитель командира эскадрильи 265-го истребительного авиационного полка лейтенант Евгений Фомич Павлович годы жизни 1918-1942 в этот день, выполняя боевую задачу по разведке, летел на своем истребителе на территории противника. Внезапно его атаковали вынырнувшие из-за облаков три мессершмита 109 На помощь Павловичу подоспели его боевые товарищи. Завязался ожесточенный групповой бой. Маневрируя, лейтенант Павлович упорно дрался с одним месту девять. Выбрав удобный момент, он пошел в лобовую атаку, но фашист увильнул в сторону. Тогда Павлович повторил маневр. Месту девять оказался чуть выше. В момент, когда самолеты поравнялись, лейтенант Павлович сделал резкий рывок вверх и левым крылом ударил машину противника по хвосту. Фашистский самолет резко перешел в пикирование, упал вниз и врезался в землю. Самолет Павлович от удара сорвался в штопор, но на высоте 900 метров лейтенант сумел вывести самолет из штопора. Машина, хотя и неустойчива, но летела. Вскоре Павлович благополучно приземлился на своей базе. Левая деформированная плоскость была немедленно заменена. Через час лейтенант вновь вылетел на этом же самолете для выполнения боевого задания. Лейтенант Павлович — один из лучших молодых летчиков части. Он уже имеет в своем активе десятки вылетов на штурмовку, разведку, Участвовал в нескольких групповых воздушных боях. Вместе с товарищами сбил до этого один фашистский бомбардировщик. Погиб в воздушном бою 25 августа 1942 года. Всего воздушных побед семь индивидуальных и три в группе. 23 апреля. О 215 боевых вылетах старшего политрука Руденко сообщил в этот день по телефону Западного фронта специальный корреспондент «Красной звезды». Большой известностью пользуются в истребительном авиаполку комиссар и старший политрук Руденко, который умело сочетает партии на политическую и боевую работу. Товарищ Руденко часто проводит беседы с летчиками и техническим персоналом по вопросам текущей политики и в то же время передает молодым воздушным бойцам накопленный опыт борьбы с фашистской авиацией. Много раз старший политрук Руденко водил своих летчиков на штурмовку вражеских войск и на патрулирование, летал в разведку. В дни Отечественной войны бесстрашный комиссар совершил 215 боевых вылетов. Он провел 13 воздушных боев, во время которых сбил 7 фашистских самолетов. За доблесть, проявленную в борьбе с вражеской авиацией, старший политрук награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Уточнение. Анатолий Владимирович Руденко, годы жизни 1914-2001, старший политрук 28-го истребительного авиаполка. Летал на МиГ-3, Як-7, Як-9, Як-3. Сражался на Юго-Западном, Западном, Московском, ПВО, Брянском, Центральном, Белорусском и Первом Белорусском фронтах. Имел три ранения. К 9 мая 1945 года заместитель командира по политической части 233-го истребительного авиационного полка, 234-й истребительной авиационной дивизии, 6-й истребительной авиационный корпус, 16-й воздушной армии, й Белорусский фронт. Подполковник Руденко совершил 281 боевой вылет, включая 63 на штурмовку, в 36 воздушных боях сбил лично 11 и в составе группы два самолета противника. 28 апреля. В воздушном бою погиб военный летчик майор Геннадий Александрович Троицкий, годы жизни 1909-1942. Выпускник Ленинградской военно-авиационной школы летчиков, он совершил 205 боевых вылетов. Командир эскадрильи 721-го истребительного авиаполка на Лага-Г 3 залетел для поддержки дежурного звена, ведущего бой с разведчиком Ю-88. К этому времени разведчик, чтобы оторваться от преследования, перешел в крутое пикирование. Преследуя противника, майор Троицкий поджег его, но самолет продолжал уходить на обреющем полете на свою территорию. В районе деревни Новое Котово, близ города Рыбинска Ярославской области, на предельно малой высоте Троицкий таранил самолет-разведчик противника, выбросился из самолета на парашюте, который полностью не раскрылся, и погиб. 29 апреля. Об ударах по вражеским аэродромам передал в этот день Скорейскому фронту специальный корреспондент Красной Звезды. На днях две группы бомбардировщиков под командованием товарищей Котова и Виноградова, Одновременно совершили налет на вражеские аэродромы. Действуя под прикрытием истребителей, наши бомбардировщики уничтожили на земле семь машин противника. На обратном пути советские летчики встретили большую группу фашистских самолетов. В завязавшемся бою было сбито шесть вражеских машин. Один МЕ-109, три ме 10 и два Ю-87. Через день наши летчики повторили налет на один из двух аэродромов. Противник был застигнут врасплох. Комбинированным ударом истребителей и бомбардировщиков было уничтожено на земле 15 вражеских машин. 1 мая. 20-летие встретил советский военный летчик, участник войны Виталий Иванович Попков. Годы жизни 1922-2010. В начале войны служил летчиком-инструктором. В 1942 году оканчивает Батайскую военно-авиационную школу пилотов. И в мае, когда положение на фронте осложняется, после шестого рапорта направляется в действующую армию. Был неоднократно ранен, спасался из горящей машины на парашюте. Воевал на Калининском, Юго-Западном, Третьем и Первом украинских фронтах. Участвовал в Ржевско-Сычевской операции, Сталинградской битве, Ворошиловградской и Белгородской-Харьковской операциях, битве за Днепр, Запорожской, Днепропетровской, Львовско-Сандомирской, сандомирско Нижней Нижнеселевской, Берлинской и Пражской операциях. Всего за время войны совершил 475 боевых вылетов, провел 117 воздушных боев, лично сбив 41 самолет противника. 4 мая. Совинформбюро сообщало. В небе Крыма, возвращаясь с ближней разведки, летчик-истребитель лейтенант Анисимов подвергся неожиданной атаке пяти немецких самолетов. Завязался жестокий воздушный бой. Он происходил над линией фронта на глазах войск обеих сторон. Лейтенант Анисимов дрался на Чайке, немцы на Шмидтах 109. Советский летчик умело использовал отличные маневренные качества своего самолета и мастерски провел бой. В результате неравной схватки с врагом лейтенант Анисимов сбил два мистершмитта 109 и невредимым вернулся на свой аэродром. 5 мая. Мужественно дрался с Гитлеровцами в небе. Летчик-истребитель Василий Александрович Зайцев (годы жизни 1911—1961) в сентябре 1942 года назначен командиром 5-го гвардейского истребительного авиаполка, 207-й истребительной авиадивизии, 3-й смешанной авиакорпус, 17-й воздушной армии, юго западный 3-й и 1-й Украинские фронты. Гвардии майор Зайцев на наиболее ответственные задания водил летчиков лично. В конце войны был назначен заместителем командира 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса. К 9 мая 1945 года гвардии подполковник Зайцев совершил 427 боевых вылетов. В 163 воздушных боях сбил 34 самолета противника лично, 19 в групповом бою. 8 мая. Газета Правда публикует сообщение: что Летчик Алабин сбил 6-й самолет. Ленинградский фронт, 7 мая, специальный военный корреспондент «Правды». На днях летчик-истребитель Николай Алабин сбил шестой фашистский самолет. Два Фокера появились утром вблизи нашего аэродрома. Летчик Алабин мгновенно взмыл на своем лаге и устремился навстречу фашистским самолетам. Они не приняли атаки и повернули. Воспользовавшись этим, Алабин ударил пулеметной очередью в хвост ближнему Фокеру. Тот, загоревшись, упал на землю. Другому удалось удрать. Военный совет фронта наградил Николая Алабина орденом Ленина. 10 мая. Полковник Георгий Филиппович Байдуков, годы жизни 1907-1994, участник знаменитого беспосадочного перелета Москва-Северный полюс США с Валерием Чкаловым Александром Беляковым 1937, вступил в командование 211-й смешанной авиадивизии которая 14 июня была переименована в 212-ю штурмовую и включена в состав 3-й воздушной армии. Летом 1942 ее части поддерживали войска фронта в ходе оборонительной операции на Белыйском направлении, затем участвовали в Ржевско-Сычевской и Великолукской наступательных операциях. 1 мая 1943-го была преобразована в 4-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию. Дивизия участвовала в Курской битве, Освобождение Левобережной Украины и битвы за Днепр, освобождении городов Белгород, Харьков и Киев. 12 декабря 1943 генерал-майор Байдуков был назначен командиром формируемого 4-го штурмового авиакорпуса, который в мае 1944 года вошел в состав 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта и участвовал в освобождении городов Бобруйска и Осовец, в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операциях. Всего с августа 1944 по май 1945 соединения корпуса произвели 10 790 боевых самолетов-вылетов, нанесли противнику большие потери в живой силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий командования 48 летчиков корпуса были удостоены звания Героя Советского Союза, а 196 и 199 штурмовые авиадивизии награждены орденами Красного Знамени. 18 мая. Погиб при выполнении боевого задания майор Василий Ильич вашкин Годы жизни 1918-1942. Выпускник Энгельской военной авиашколы летчиков. Участник Советско-финляндской Отечественной войны. Заместитель командира эскадрильи 608-го бомбардировочного авиаполка «Карельский фронт». Совершил 31 боевой вылет на бомбардировку объектов, скопление боевой техники и живой силы противника. 8 мая 1942 года в районе села Ругозера совершал бомбардировку вражеских танковых частей. На обратном пути группа Ивашкина подверглась нападению истребителей противника. Его самолет был сбит, летчик попытался посадить самолет на землю, но погиб при этом. 19 мая. В районе Сталинграда сбил своего первого врага летчик Иван Петрович Кузенов. Годы жизни 1922-1999. Летом 1943 года младший лейтенант 66-го гвардейского истребительного авиаполка Кузенов в воздушном бою на Курской дуге направил горящий самолет на вражеский истребитель. Тот, пытаясь уйти от таранного удара переворотом, врезался в землю. Отважный советский летчик-истребитель приземлился на парашюте. Сражался на юго-западном, калининском, северо-западном, брянском и первом украинском фронтах. Летал на Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3. Некоторое время летал на самолете «Магнитогорский металлург», построенном на средство земляков. Был легко ранен в голову. Всего совершил 120 боевых вылетов, сбил лично 11 и один в группе самолетов противника. 20 мая. Указом Президиума ВСССР ВС учрежден Орден Отечественной войны 1-й и 2 степени. степеней. В статуте ордена впервые были расписаны конкретные действия, которые давали право на награждение. Орден Отечественной войны первой степени мог получить летчик, сбивший четыре самолета тяжело бомбардировочной авиации, или пять самолетов дальней бомбардировочной, или семь ближней бомбардировочной. танкист, успешно выполнивший три боевых задания, или уничтоживший не менее четырех танков противника, моряк, который под огнем противника вывел из боя свой поврежденный корабль. Первыми награждены 2 июля 9 артиллеристов 32-го гвардейского Артполка. Орден первой степени номер 1 вручен капитану Криклию. Всего орденом первой степени награждено около 350 тысяч человек. Второй более миллиона. Погиб советский летчик-младший лейтенант Виктор Антонович Барковский годы жизни 1919-1942. 20 мая 1942 года. В чистом безоблачном небе над Ельцом многие наблюдали воздушный бой. Наш истребитель И-153 отважно дрался с немецким воздушным разведчиком. С Елецкого аэродрома утром того дня взлетели самолеты Виктора Барковского и Александра Толстоногова, получившие приказ встретить и уничтожить группу вражеских самолетов, обнаруженных в районе Воронежа. Однако вскоре поступил новый приказ перехватить немецкого разведчика, который шел из нашего тыла. Барковский и Толстоногов увидели вражеский «Юнкерс-88», который возвращался, выполнив задание по фотографированию расположения советских войск и военных объектов. Завязался бой. Вскоре самолет Толстоногову получил повреждение и вынужден был уйти на посадку. Виктор Барковский один сражался с фашистским асом, который старался оторваться и уйти за линию фронта. До нее оставалось около 20 километров. Барковский непрерывно атаковал противника то справа, то слева, сверху и снизу, но он упрямо тянул к линии фронта. Из расходов весь боекомплект младший лейтенант направил свой истребитель на немецкий разведчик. Получив серьезные повреждения, Ю-88 совершил вынужденную посадку. Летчик застрелился, два члена его экипажа были взяты в плен. На изъятых фотокамерах были запечатлены ценные военные сведения, отснятые объекты нашей территории почти до Урала. Много аэродромов. Самолет Барковского врезался в землю в районе села Чернава. Отважного летчика похоронили на Елецком-Чернослободском кладбище. 22 мая. 20-летие встретил военный летчик-штурмовик Николай Георгиевич Столяров. Годы жизни 1922-1993. Участвовал в боях на Калининском, Воронежском, Степном, Втором Украинском и Первом Украинском фронтах командир звена шестьсот шестьдесят штурмового авиационного полка 292 девяносто штурмовой авиационной дивизии первого штурмового авиационного корпуса пятой воздушной армии второго украинского фронта штурман 141 сорок гвардейского штурмового авиационного полка третьей гвардейской штурмовой авиационной дивизии первого гвардейского штурмового авиационного корпуса второй воздушной армии первого украинского фронта всего совершил свыше 180 боевых вылетов лично сбил 8 вражеских самолетов 23 мая. Ожесточенные бои ведет Вторая ударная армия, входящая в Волховскую группу Ленинградского фронта. Противнику удалось сорвать наступление этой армии, создав численное превосходство на земле и в воздухе. Сегодня пять наших летчиков под командованием старшего лейтенанта Петра Яковлевича Лихолетова годы жизни 1917-1945 вступили в бой с группой самолетов противника до 50 бомбардировщиков. Сбив пять из них и нарушив строй юнкерсов, наши соколы помешали им произвести прицельное бомбометание. Всего капитан Лихалетов совершил 382 успешных боевых вылета, участвуя в 78 воздушных боях, сбил 23 вражеских самолета лично и 5 в группе. В июне 1944 года получил тяжелое ранение позвоночника. Умер от его последствий 13 июля 1945 года. 25 мая. Потомственный цирковой артист в третьем поколении Владимир Владимирович Давейко годы жизни 1922-2002, выступавший на манеже с 9 лет, прославился невероятными прыжками с пируэтами, повторить которые не удавалось никому. А в годы Великой Отечественной войны занимался совсем другой акробатикой – воздушной. После окончания Новосибирского летного училища его отправили на фронт. Он стал летчиком-бомбардировщиком. Его подвиги были отмечены боевыми орденами и медалями и он вошел в список личных врагов Геринга. Смеющийся паяц подлежит уничтожению. Именно такое предписание обнаружили советские историки после войны в списках врагов Геринга. Оказалось, что экипаж бомбардировщика Владимира Давейка в налете на немецкий город Бреслау в тяжелом воздушном бою сбил немецкого аса, племянника Геринга. На фузеляже самолета Давейка был нарисован смеющийся клоун и надпись «За советское искусство». Летая над Берлином, Бориславом, Франкфуртом и другими вражескими объектами, довейка наводил ужас на фашистских солдат, которые прозвали его смеющимся паяцем. 30 мая. Прикрывая конвой союзников ПК-16, который следовал в Мурманск, в воздушном бою погиб гвардии подполковник Борис Феоктистович Сафонов годы жизни 1915-1942. 30 мая 1942 года подполковник Сафонов будучи уже командиром 2 гвардейского смешанного краснознаменного авиаполка ВВС-СФ, вылетел во главе звена истребителей на прикрытие каравана судов ПК-16, идущих к Мурманску. Во время боя с превосходящими силами противника звено распалось, и Борис Сафонов остался в одиночестве. Он передал по радио, что сбил три бомбардировщика Ю-88, после чего связь с ним оборвалась. Последними его словами были «мотор подбит, иду на вынужденную». Точная причина гибели Сафонова неизвестна. По одной из версий, позже объявленной официальной, его китихаук Хаук потерпел катастрофу из-за неполадок в моторе. Также возможно, что самолет Сафонова был сбит оборонительным огнем бомбардировщиков, о чем была сделана запись в оперативной сводке 2 ГКП за 30 мая. Моряки с одного из кораблей видели, как одиночный китихаук, Хаук перешел в крутой пике, врезался в воду и быстро затонул. Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолетов, включая 6, предположительно, и 5 в группе. Борис Сафонов – первый, кому дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне. 31 мая. Гвардии капитан Михаил Васильевич Авдеев, годы жизни 1913 1979 командир эскадрильи 6-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Чеф Всю войну воевал в восьмом истребительном авиаполку, который в апреле 1942 года одним из первых ВВС получил гвардейское знамя и стал именоваться 6-м гвардейским истребительным авиационным полком. Когда после боя выдавались свободные минуты, командир собирал личный состав и детально разбирал поведение каждого летчика в воздушной схватке. Он был предельно требователен к себе и подчиненным. Его ценили не только за неповторимое мастерство ведения боев, но и за душевность, общительность, жизнерадостность, неутомимость, готовность всегда первым поднять свой самолет в небо навстречу любой опасности. В свое время вышла листовка об опыте ведения воздушного боя Михаилом Авдеевым, летчик Черноморцев в боях за Родину. Рассказу о боевых подвигах летчика была предпослана народная пословица "Немножество множество, а храбрость побеждает». На той листовке портрет героя. Авдеев уже в погонах полковника. Всего за годы войны он совершил более 500 боевых вылетов, провел свыше 90 воздушных боев, сбил 12 самолетов противника лично и 6 в группе. 3 июня. На один из наших аэродромов приземлились два немецких истребителя Мессершмитт 109F. При приближении красноармейцев немецкие летчики подняли руки и сдались в плен. Оба самолета оказались исправными. В баках обнаружено достаточное количество горючего. Боекомплект не израсходован. Один самолет выпуска 1942 года, заводской номер 13233. Второй самолет выпуска 1941 года, заводской номер 7646. Сдавшиеся в плен летчики унтер-офицер Эрих Фолькман и ефрейтор радальберт Кун из 9-го отряда 3 группы 3-й истребительной эскадры заявили, что не желают воевать с русскими, так как считают, что Германия неизбежно потерпит поражение. Ефрейтор Альберт Кун сообщил. «Начиная с 26 мая, наш аэродром подвергался ежедневным эффективным налетам русской авиации. Во время бомбардировок было уничтожено за одной только третьей группы до 12 самолетов. Имели жертвы среди технического и летного состава. Я давно решил перелететь на сторону русских, и как только мне представился удобный случай, Осуществил свое намерение. Я был послан, чтобы в составе патруля сопровождать бомбардировщики. Вскоре ко мне в воздухе пристроился Эрих Фолькман, с которым я связан узами дружбы. Мы с ним заранее сговорились о перелете. Выбрав посадочную площадку, мы благополучно приземлились. 6 июня. Совинформбюро сообщало: Летчики-истребители противовоздушной обороны активно ведут борьбу с немецкими разведчиками и бомбардировщиками. За последние два дня истребительной авиации ПВО сбито 15 самолетов противника. Лейтенант Проскурин таранил немецкий самолет хенкель 111 Младший лейтенант Родионов таранил бомбардировщик Ю-88. Как установлено, на этом самолете весь экипаж состоял из немецких офицеров. Захвачены ценные документы. Летчик-младший лейтенант Рудковский вступил в бой с семью истребителями противника. Товарищ Рудковский был дважды ранен. Гитлеровцам удалось поджечь его самолет. Однако отважный советский летчик не вышел из боя. На горящем самолете он врезался в строй вражеских истребителей и избил мессершмитт-109. И только тогда, когда самолет потерял управление, товарищ Рудковский спрыгнул на парашюте и приземлился на своей территории. 7 июня. Газета «Правда» публикует сообщение «Успешный налет на вражеский аэродром». Действующая армия. 6 июня. Специальный военный корреспондент «Правды». Каждый день советские летчики заходят глубоко в тыл противника и продолжают уничтожать его самолеты, бомбят его танки, автоколонны живой силой и военным грузом. Сейчас стало известно о новом налете нашей авиации на один из крупных аэродромов противника, на котором было сосредоточено 40 фашистских самолетов. Немцы тщательно замаскировали этот аэродром, установили там зенитные орудия, пулеметы. Как только стало известно местонахождение авиационной базы противника, туда направились наши летчики. Двумя стремительными атаками наши летчики сожгли до отла один ангар, разбили второй ангар, уничтожили 20 самолетов и повредили 20. Кроме того, и уничтожено 8 зенитных точек. 11 июня. Летчики старшие лейтенанты Гапонов и Волошин, лейтенанты Зудилов и Руденко, старшина Богатов под прикрытием истребителей Чувины и Косенко, уничтожили 55 немецких автомашин с войсками и грузами, 30 повозок, 20 крытых фургонов, более 100 лошадей и 2 зенитные батареи. 19 июня. Семь советских истребителей под командованием майора Георгия Васильевича Зимина, командира 485-го авиационного полка, встретились в воздухе с 12 немецкими бомбардировщиками и четырьмя истребителями. Наши летчики смело атаковали врага. В это время к немецким самолетам присоединились еще 11 место 109 45 минут продолжался этот неравный воздушный бой, в котором наши летчики показали высокое мастерство. В результате боя сбито 10 немецких самолетов. Кроме того, три немецких самолета было повреждено. Наши потери — один самолет. 20 июня. 25-летие встретил советский летчик Алексей Ефимович Мазуренко. Годы жизни 1917-2004. Во время войны командовал 7-м гвардейским штурмовым авиаполком ВВС Балтийского флота. Совершил около 300 боевых вылетов. Лично потопил 8 кораблей противника и 22 в группе. 23 июня. Газета «Коммуна» Воронеж публикует статью Воронежца на фронтах Отечественной войны». Таран майора Краснолуцкого, Митрофан Петрович Краснолуцкий, годы жизни 1906 1987 заместитель командир 65-го штурмового авиационного полка 55-й смешной авиационной дивизии ВВС 7-й армии Северного фронта. Наш земляк Краснолуцкий вышел из колхозной семьи Калачевского района, колхоза Минжданова. нынь товарищ Краснолуцкий майор, герой Советского Союза. В одном из боев он решил таранить врага лобовым ударом, но немецкий летчик пытался увильнуть. Товарищ Краснолуцкий срезал винтом половину хвостового оперения вражеского самолета. Фашистский стервятник тут же врезался в землю. Через несколько минут другой фашист атаковал Краснолуцкого. Несмотря на повреждение своей машины, майор принял бой, из которого также вышел победителем. Калачевцы с гордостью читали указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза майору Краснолуцкому. 25 июня. Смело шел на врага советский летчик Иван Фомич Павлов, годы жизни 1922-1950, командир звена 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии Калининского фронта, затем командир эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1 Прибалтийского фронта. Всего за время войны совершил 237 боевых вылетов на Ил-2, в ходе которых его экипаж сбил один МЕ-109. Участвовал в Оржевско-Сычевской, великолукской, и Смоленской операциях, освобождении Белоруссии и Прибалтики, а также в ликвидации земланской группировки войск противника. Во время этих операций он получил сотрясение мозга. Особенным напряжением отличалась боевая работа летчиков штурмовой авиации в период стремительного наступления советских войск 1 Прибалтийского фронта. Это была самая горячая пора для эскадрильи Павлова. Ежедневно пилоты совершали по 4-5 боевых вылетов. В ту пору линия боевого соприкосновения наших и вражеских войск менялась по нескольку раз в сутки. От летчиков требовались особой точности и мастерство, чтобы по ошибке не ударить по своим. И это ему удавалось. 2 июля. Летчик Литвинов доставил в Ленинград и принес в радиокомитет партитуру Седьмой симфонии Шостаковича. Оркестр радиокомитета под руководством дирижера Эли Асберга начал готовиться к публичному исполнению симфонии. 3 июля. Совинформбюро сообщало. За день летчики Балтийского флота сбили четыре вражеских самолета. 6 июля. Близ Константиновки уничтожена немецкая дальнобойная шестиорудийная батарея, которая причиняла немало беспокойства ленинградцам. Ее 150-мм пушки сами стали мишенью летчиков 15-го гвардейского штурмового авиаполка и батарейцев 14-го гвардейского артполка. В итоге вражеская огневая точка просто перестала существовать. С этого дня вражеская артиллерия, чтобы не дать засечь свои батареи, все чаще стала прибегать к коротким огневым налетам. Например, 7 июля обстрел продолжался всего 15 минут, но за это время по городу было выпущено 224 снаряда. 8 июля — 10 минут и 26 снарядов. 4 июля. 6 наших истребителей под командованием старшего политрука Хасана и Батулина встретили 18 немецких мессершмиттов-109. Советские летчики атаковали противника и сбили шесть немецких самолетов. И Батулин сбил два самолета противника. Лейтенанты Федоров, Скачков, Апухтин и сержант Латышев уничтожили по одному немецкому самолету. Все наши самолеты вернулись на свой аэродром. Свой первый вражеский самолет старший лейтенант Хасан Мингейчи и Батулин, годы жизни 1913-1992, сбил в районе Гродно 23 июня 1941 года. Войну встретил в составе 160-го истребительного авиаполка. К началу битвы на Волге Хасан Батурин уже командовал эскадрильей, имел богатый боевой опыт и пользовался своей части заслуженным авторитетом. С августа 1942 года сражался в составе знаменитой 8-й воздушной армии. Перед ее летчиками стояла ответственная задача. Совместно с наземными войсками авиация должна была сдержать наступление фашистов на Дону, не позволить врагу выйти к Волге, И овладеть Сталинградом. Сражался также на западном, северо-западном и юго-западном, Центральном Первом Белорусском фронтах. К концу войны командир 30-го гвардейского истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-й воздушной армии. Гвардии полковник Ибатулин совершил 383 боевых вылета, провел 79 воздушных боев, сбил лично 8 в составе группы 4 самолета противника. 7 июля. Двадцатилетие встретил участник войны летчик Владимир Сергеевич Серегин, годы жизни 1922-1968. Старший летчик 672 штурмового авиационного полка 306 штурмовой авиационной дивизии 10 штурмового авиационного корпуса 17-й воздушной армии 3-го украинского фронта. Лейтенант Серегин воевал в небе Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. При штурмовке техники противника у озера Балатон выдержал бой с шестеркой фоки Вульфа в 190. Будучи раненым, на изрешеченном самолете дотянул до аэродрома, где совершил посадку на одно шасси. Сбил в этом бою один истребитель. Всего во время войны Серегин совершил около 200 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск и фотографирование важных объектов противника. В 19 воздушных боях сбил три самолета противника. После войны продолжил службу в ВВС как командир учебной авиационной части Центра подготовки космонавтов. Погиб вместе с Юрием Гагариным во время тренировочного полета под Москвой 27 марта 1968 года. Зенитным пулеметным огнем сбит заместитель командира эскадрильи 436-го истребительного авиаполка лейтенант Иван Егорович Федотов. Годы жизни 1921-1942 Похоронен в пяти километрах северо-западнее города Павловска, на левом берегу реки Дон. По оценкам ряда специалистов, это один из самых результативных летчиков 1942 года. Иван Федотов совершил около 250 боевых вылетов, провел 50 воздушных боев. В них лично сбил 17, а в группе 8 вражеских стервятников. 9 июля. Храбрым бойцом показал себя лейтенант Василий Леонтьевич Дегтярев (годы жизни 1915–1942). На фронт он попал 20 июня 1942 года. Его зачислили в состав 571 штурмового авиационного полка, где Дегтярев стал командиром звена штурмовиков Ил-2. Вот несколько примеров, как воевал герой: 4 июля 8 штурмовиков Ил-2, два звена, в том числе и Василий совершили налет на вражескую колонну. Уничтожено 10 гитлеровских танков, 5 зениток, 12 орудий, 20 грузовиков. Во второй вылет в тот же день. Четыре вагона с боеприпасами и более 150 фашистов. 6 июля силами 10 штурмовиков разбомблен немецкий аэродром, сожжено. 12 самолетов, 4 ангара, 9 автозаправщиков. Ликвидировано более 100 гитлеровцев. За 19 дней, что успел провести на фронте Василий, он уничтожил. Пять танков, два самолета, два вагона с боеприпасами, два ангара, 21 грузовик с грузами, 11 орудий, 8 зениток, около полка пехоты. Данные подтверждены многими источниками. Утром 9 июля Василий вылетел на штурмовку автоколонны фашистов в районе села Алсуфьева. Отбомбился, но был сбит зенитным огнем. Осколком его ранило в голову. Самолет потерял управление и пошел вниз. Лётчик, превозмогая боль, попытался выровнять ИЛ, но тот едва держался в воздухе и в любой момент мог рухнуть вниз. Дегтярев разглядел внизу поляну и направил ил 2 туда. То, что происходило дальше, видели два свидетеля. Один из них Евдокия Терехова, разведчик Рогнединской партизанской бригады. Над лесом мелькнула тени, ломая верхушки деревьев, на противоположном краю поляны приземлился самолет со звездами из цифры 8 на фузеляже. В это время на поляне на берегу речки около 500 гитлеровцев занимались физзарядкой. Оружие и одежду у них были сложны в стороне. Батальон новобранцев готовили к отправке на Кавказ. Партизаны наблюдали за ним, получив приказ данную часть уничтожить. Неопытные немецкие солдаты, увидев на поляне подбитый советский самолет с раненым летчиком в кабине, с криком дружно бросились к нему, предвкушая легкую добычу. Шеренги сломались. Команды они не слышали. От крика Дегтярев очнулся и штурмовик ожил. Два шкаса и два швака работали отменно, Огненные трассы ударили по толпе, выкашивая ее. Она таяла на глазах. Как позже установили особисты, а эти данные подтверждаются партизанами и немецкими источниками, всего было уничтожено 179 фашистов, много ранено. То есть летчику удалось вывести из строя практически весь батальон. Закончились боеприпасы и Василий выбрался из дымящегося самолета. Гитлеровцам было не до него, они словно оцепенели. Когда враги перешли в себя, то летчик на поляне уже не было. Он успел добраться до десны и скрылся в камышах. Его искали, но не нашли. Дегтярева выдал полица Федор Колосков. Немецкий гауптман направил на захват взвод солдат. Василий убил четверых, а последний патрон оставил для себя, чтобы не взяли в плен. Терехова, вернувшись на базу, доложила о том, что увидела. Командир партизанской бригады «Мураль» приказал похоронить героя по-человечески, для чего отправил двух бойцов. Те были очень удивлены, когда увидели, что немцы сами хоронят Дегтярева со всеми воинскими почестями, перед строем. Надо отдать должное немецкому капитану, он отдал приказ, сильно рискуя. Как в нашей армии, так и в гитлеровской к таким поступкам руководство относилось, мягко сказать, одинаково негативно. Когда Брянщину освободили, установили судьбу лейтенанта Дегтярева. В апреле 1943 года летчика представили к званию Героя Советского Союза. На представлении стояли подписи командующего ВВС Западного фронта Худякова и командующего войсками Западного фронта Соколовского. Но к тому времени особисты уже узнали, что летчика с почтями похоронили гитлеровцы. Поэтому командующий ВВС РКК Новиков перестраховался, и Василия Дегтярева наградили Орденом Отечественной войны первой степени. И лишь в 1990-м лейтенант Дегтярев официально стал героем. 11 июля. В бою под Новгородом лейтенант Борис Иванович Ковзан, года жизни 1922-1985, на МиГ-3 встретил в воздухе два место 109 Плоскостью своей машины наш пилот таранил один немецкий самолет. После столкновения немецкий летчик не смог выровнять самолет и разбился. Другой мир противника не принял боя и скрылся. У истребителя Ковзана заглох мотор, но ему удалось посадить самолет близ Любницы. Это был третий успешный таран отважного сталинского сокола. На следующий день об этом написала газета Правда. Борис Ковзан воевал в составе 42-го истребительного авиационного полка, принимал участие в битве за Москву. 29 октября 1941 года в районе Зарайска после зарасходования боеприпасов таранил мистер Шмидт-110. Ковзану удалось винтом своего самолета обрубить хвостовое оперение немецкого истребителя и после благополучно посадить самолет у деревни Титова, где местные жители помогли восстановить винт самолета. 21 февраля 1942 года при прикрытии участка Валда и Вышний Волочек на истребителе Як-1 портаранил вражеский Юнкерс-88. В ходе тарана самолет Ковзана на некоторое время увяз в узеляже Юнкерса, а после совершил жесткую посадку в окрестностях Торжка. За три тарана вражеских самолетов в начале июля 1942 года был представлен к званию Героя Советского Союза, но в штабе 6-й воздушной армии награда заменена на Орден Красного Знамени. 12 июля. В ночь на 12 июля экипаж 44-го бомбардировочного авиационного полка в составе. Командир капитан Семен Михевич Алешин, годы жизни 1911 1942 Совершил 117 боевых вылетов, из них 88 ночью. Стрелок-бомбардир лейтенант Гончарук, стрелок-радист, старший сержант Бобров, выполнял боевое задание по уничтожению артиллерийской батареи в районе железнодорожной станции Лемболова, Всеволжский район Ленинградской области. Самолет был подбит зенитной артиллерией противника. Летчик направил горящий самолет на артиллерийские орудия врага. Двадцатилетие встретил участник войны, летчик-истребитель Степан Анастасович Микоян. Годы жизни 1922-2017. Летчик 434-го истребительного авиаполка. Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы. 13 июля. Летчик-истребитель 15-й воздушной армии младший лейтенант Степан Федорович Корчанов. Годы жизни 1917-1994. В воздушном бою в районе деревни Каменка Воронежской области на горящем самолете таранил вражеский истребитель. Командир полка Голубенков в наградном листе писал: "Группа наших истребителей в районе деревни Каменка вступила в бой с шестью месту 9. Товарищ Корчанов в этом бою был ранен в левую руку, а самолет пилотируемый им был подбит, загорелся и пошел вниз. Пилот не растерялся и решил, во что бы то ни стало, уничтожить фашистскую стервятника. Принимает решение пойти на таран. Заметив ниже себя одного месту 9, Корчанов направил свой самолет на вражеский." протаранил его и вместе с ним пошел горящим вниз. Сам Корчанов воспользовался парашютом, искусно приземлился на своей территории. Вражеский самолет врезался в землю, а фашистский пилот погиб. 14 июля. В бою погиб военный летчик-лейтенант Евгений Николаевич Жерди, годы жизни 1918-1942, командир звена 273-го истребительного авиационного полка, Юго-Западный фронт. 14 июля 1942 года лейтенант Жерди вылетел в паре с младшим лейтенантом Усаном на разведку. В районе города Купинска, Харьковской области, они обнаружили большую колонну танков и бронемашин противника, выдвигающуюся на восток в обход наших войск. Сведения были чрезвычайно важными, и их следовало немедленно доставить в штаб воздушной армии. Но дорогу разведчикам преградили четыре истребителя Ме-109. Лейтенант приказал ведомому уходить одному, а сам принял неравный бой. Умело маневрируя и он сбил один мистер Шмидт. Продолжал атаковать, пока не был тяжело ранен. Чувствуя, что силы оставляют, его жерди пошел на таран и уничтожил второе место 9. Его истребитель потерял управление и начал падать. Летчик сумел выпрыгнуть из самолета, но раскрыть парашют не успел. Похоронен воинами 9-й гвардейской стрелковой дивизии, на глазах у которых происходил бой. Всего совершил 75 успешных боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 4, причем один из них тараном, и в группе 4 самолета противника. 9 летчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза 1940-й, подполковника Федора Ивановича Шинкаренко, годы жизни 1913 1994 прикрывая наземные части с воздуха, заметили 17 немецких бомбардировщиков, которые шли в сопровождении большого числа истребителей. Несмотря на численное превосходство противника, советские летчики атаковали вражеские самолеты и навязали им бой. Подполковник Шинкаренко и старший лейтенант Зайцев сбили по два немецких самолета. Подполковник Черепанов и капитан Вораскин по одному месту 9. В июле 1941 и июне 1944 Шинкаренко командовал сорок вторым истребительным авиационным полком, затем 130-й истребительной авиационной дивизией. Сражался на Брянском, Западном, Ленинградском, Калининском, Первом Прибалтийском, втором и третьем белорусских фронтах. Совершил несколько десятков боевых вылетов на истребителях Як-1, Як-7 и Як-9, на личном счету 8 побед. 18 июля. 75 советских бомбардировщиков вылетели на Кенигсберг. Среди них был экипаж Юрия Петелина. Вот что рассказал о том полете его стрелок-радист Василий Гречко. «Боевые машины с полным боекомплектом и подвесными баками медленно набирали высоту. На линии фронта нас запоздало, обстреляли зенитки. Входим в плотную облачность. Высота 3500 метров. Неожиданно появились вспышки огней. Неужели зенитки бьют?» – предположил штурман Власов. «Нет», – ответил Петелин, – «это грозовые разряды». Вскоре концы винтов образовали огненные кольца. С плоскости, казалось, срывались языки пламени. Корпус самолета так наэлектризовался, что начал светиться. К Кенигсбергу вышли с 10-минутным опозданием. Развесили осветительные бомбы. Вскоре подошли другие экипажи. Взрывы, большие очаги пожаров. Теперь подсвечивать цель нет смысла. По небу забегали лучи прожекторов, но они терялись в облаках. Зенички установили заградительный огонь на нескольких высотах. Но наши летчики научились обманывать зенитки. По теории вероятности, в одну точку снаряд дважды не попадает и поворачивали машины в места взрывов зенитных снарядов. Однако летать в таких метеоусловиях было крайне сложно. На Кенигсберг послали 75 самолетов, а пробиться к цели смогли только 38. Остальные бомбардировали запасные объекты. 20 июля. Самолет под командованием летчика-сержанта Николая Ивановича Девиченко Штурман Журавлев, стрелок радист сержант Мысиков и воздушный стрелок Ежов, имел задание штурмовать вражеский аэродром в районе Марьевка. Невзирая на интенсивный огонь зенитной артиллерии противника экипаж с малой высоты сбросил бомбы на цель. Самолет был подбит, воздушный стрелок Ежов погиб. 21 декабря 1942 года в ходе удара по станции Морозовск на самолете Девиченко огнем зенитной артиллерии были повреждены рули высоты и направления. На подбитый бомбардировщики накинулись три истребителя противника. Отражая их атаки, стрелок радист Мельников и воздушный стрелок Егоров сбили один мистер Шмидт, но в следующий момент Мельников был смертельно ранен, а Егоров ранен в ногу. Летчик Девиченко продолжал вести плохо управляемый самолет. Мистер Шмидты подошли вплотную к беззащитному самолету и огнем отбили у него хвост и смертельно ранили летчика-девиченко. Неуправляемый падающий самолет покинулись парашютами штурман Журавлев и раненый Егоров, а Девиченко и Мельников упали с самолетом. 23 июля. Летчик 629-го истребительного полка ПВО старший сержант Александр Романович Попов годы жизни 1922-2005 первым в Сталинградской битве совершил ночной таран немецкого самолета. Обстановка на фронте была напряженной. После ожесточенных боев немецкие воинские части вышли к Дону. В сложных условиях пришлось действовать советским летчикам. Как вспоминал Александр Попов, выполнив очередное задание, наше звено истребителей вернулось на свой аэродром. Не успели поставить машины на стоянке, как получили приказ заправиться горючим и ждать сигнал на вылет. Прошли считанные минуты, и в небе вспыхнула красная ракета. Это означало, что нам предстоял очередной вылет. От командира эскадрильи мы узнали, что за доном над станцией Клецкое появился немецкий воздушный разведчик Дарье. Зенитных пушек там не было, и немец безнаказанно висел над нашей переправой. Мне, сержанту Завалихину, было приказано разыскать и сбить врага. Мы взлетели и взяли направление на станцию Клецкое. Вскоре мой напарник ушел на поиск в сторону, я остался один. Смотревшись, заметил над доном самолет. Он в пространстве пересекал мой маршрут. Я взял курс на вражескую машину. Как оказалось, это был Дарние, за которым мы охотились. Вражеский летчик тоже заметил меня и по-своему стал маневрировать, ведя по моему истребителю огонь. В ответ нажимаю на гашетку пулемета. Огненная трасса устремилась к врагу. Как мне казалось, пули достигли цели. Дарнее пошел к земле, но это был очередной маневр врага. На высоте бреющего полета пилот выровнял машину и вновь стал набирать высоту. Между нами завязался поединок. Израсходовал весь боезапас. Как быть? Решение было одно — таранить. Что было дальше? Отважный летчик не погиб, раненный осколком снаряда в ногу, сумел посадить самолет. Выбрался из кабины и скрылся в лесу. Проплутав трое суток, добрался до своего полка. Потом в госпитале приговор врачей, летать больше не сможет. Вернулся в родные края, в Сибирь. Работал в сельском хозяйстве. 27 июля. двадцатилетие встретил участник войны Сидор Израиль, Михайлович Тартаковский. Годы жизни 1922-2000-й. Летчик-штурман на фронтах Великой Отечественной ордена носит, затем свыше 40 лет возглавлявший Первый Московский областной драматический театр. После был директором театра имени Вахтангова. 2 августа. Удивительные испытания выпали на долю командира звена 158-го истребительного авиационного полка, 7-й истребительный авиационный корпус войска ПВО территории страны, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Плеханова, Годы жизни 1917-2005. На пятом вылете, уже сбив до этого три фашистских самолета, разорвавшимся в кабине снарядом, его тяжело ранило в правую руку. Левый тоже раненый, он кое-как развернул самолет в сторону своего аэродрома. Чувствуя, что до аэродрома не дотянуть, летчик решил прыгать. Пытаясь вывалиться за борт, он от слабости упал в кабине и подняться уже не смог. Рука скользила по мокрому от крови полу. Ослабевшими пальцами летчик дотянулся до вытяжного кольца парашюта. Взметнувшись над самолетом, белый купол с силой подхватил Ивана Плеханова, вытащил из кабины и ударил о стабилизатор самолета. При этом летчик получил тяжелую травму позвоночника. Раненый потерял сознание. Боли в перебитых позвонках и сломанном бедре он уже не почувствовал. Ударившись о землю, сломал ногу и левую руку и остался жив. До октября 1942 года находился на излечении в Ленинградском госпитале, где ему ампутировали правую руку. Всего совершил около 250 боевых вылетов. В 34 воздушных боях лично сбил 11 самолетов противника, после чего был списан с летной работы. Но добился, чтобы его оставили в армии, служил на административных должностях. 5 августа. Открыл боевой счет сержант Владимир Дмитриевич Лаврененков, годы жизни 1918-1988, летчик 651-го истребительного авиационного полка 102-й истребительной авиационной дивизии Сталинградского корпусного района противовоздушной обороны. В августе 1942 года Лаврененко назначили заместителем командира эскадрили 4-го истребительного авиаполка Сталинградского фронта. В этом полку, начавшем войну на границе с Румынией, Владимир прославился доблестью и мастерством, сбив за короткий период с августа по октябрь девять личных и семь самолетов противника в группе с товарищами. Затем был назначен в 9-й гвардейский истребительный авиаполк советских асов, в составе которого прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, от старшины пилота до командира 9-го гвардейского истребительного авиационного одесского краснознаменного ордена суворого полка. 24 августа 1943 года не совсем удачно атаковав вражеский разведчик-корректировщик ФВ-189, Лаврененко случайно протаранил самолет противника, после чего выбросился с парашютом. В бессознательном состоянии был схвачен фашистами. Совершил побег, разыскал партизан отряда имени Чапаева, вместе с которыми более месяца участвовал в боях с немецкими захватчиками на оккупированной врагом Советской Украине. Вернувшись в свой полк, с еще большим ожесточением вступил в бой с фашистскими захватчиками. За годы войны совершил 448 боевых вылетов, провел 134 воздушных боя, сбил лично 35 и в группе с товарищами 11 фашистских самолетов. 6 августа. Боевое крещение в небе получил советский летчик Василий Николаевич Барсуков, годы жизни 1922-1990. В одном из первых своих боев был ранен в грудь, сбил месту 9 и привел свою машину на аэродром. В бою 28 июня 1944 года в паре с Репиховым встретил восьмерку немецких истребителей. Гвардии капитан Барсуков сбил тогда три ФВ-190, его ведомый один. Гвардии старший лейтенант Репихов совершил около ста боевых вылетов, сбил 8 самолетов противника. В конце 1944 года направил свой горящий як в железнодорожный состав противника. Наблюдательность, старта зрения, зрительная память и талант рисовальщика. Определили специализацию летчика Василия Барсукова. В 1944 году он был переключен на ведение воздушной разведки. Всего за войну совершил 380 боевых вылетов, провел 70 воздушных боев, лично уничтожил 22 самолета противника и 7 в группе. 7 августа. На Сталинградском фронте в этот день во главе группы самолетов 183-го истребительного авиаполка старший лейтенант Михаил Дмитриевич Баранов Годы жизни 1921-1943 патрулировал район переправ. Сначала звено Баранова выдержало поединок с четырьмя М109, атаковавшими нашу пехоту. Командир сбил одну вражескую машину, другую подожгли его товарищи. Буквально сразу же после этого советские летчики вступили в неравную схватку с большой группой истребителей и бомбардировщиков противника, которые направлялись к Дону для поддержки наступления немецких войск. И снова звено Баранова устремилось на вражеские машины. Баранов сбил еще два немецких истребителя, а когда у него закончились боеприпасы, пошел на таран. Оба столкнувшихся самолета упали на землю, но старший лейтенант Баранов успел выпрыгнуть с парашютом. Чтобы дать командиру успешно приземлиться, его боевые товарищи кружили над ним, отбивая атаки неприятельских самолетов. Всего за годы войны совершил около 200 боевых вылетов. Провел около 70 воздушных боев, в которых сбил лично 23 самолета противника. 12 августа. Отличился при обороне Сталинграда летчик-штурмовик 285-го штурмового авиаполка 228-й штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии Виктор Максимович Голубев годы жизни 1916-1945. Летчики его звена, а затем и эскадрильи проявили образцы героизма и мастерства уничтожая технику и живую силу Гитлеровцев, рвущихся к Волге. Потом также смело и эффективно авиаторы действовали на Курской дуге. На личном счету Голубева было свыше 260 боевых вылетов. Под Курском майор Голубев на своем иле первым применил новое оружие ПТАП – противотанковые авиабомбы. На личном счету летчика было 257 боевых вылетов, в ходе которых им уничтожено и повреждено 69 танков, 875 автомашин, десять цистерн с горючим, много другой боевой техники, а также выведены из строя не одна сотня вражеских солдат и офицеров. Майор Виктор голби дрался отчаянно, ежедневно рисковал жизнью и смог уцелеть в той страшной войне. Но судьба сыграла свою злую шутку. Уцелевший в сотнях воздушных сражений, он погиб через несколько дней после Великой Победы. 17 мая 1945 года его жизнь трагически нелепо оборвалась при выполнении учебно-тренировочного полета. Новый подвиг совершил капитан Борис Иванович Ковзан. 13 августа 1942 года на самолете Ла-5 капитан Ковзан обнаружил группу бомбардировщиков и истребителей противника. В бою с ними он был подбит, получил ранение глаза, и тогда Ковзан направил свой самолет на вражеский бомбардировщик. От удара Ковзана выбросил из кабины, и с высоты 6000 метров с неполностью раскрывшимся парашютом он упал в болото, сломав ногу и несколько ребер. Из болота его вытащили подоспевшие партизаны и переправили через линию фронта. В госпитале Ковзен провел 10 месяцев, потерял правый глаз. После лечения добился разрешения продолжить летную службу. Всего за годы войны он совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев, сбил 28 немецких самолетов, из них один в группе, а 4 самолета сбил тараном. 15 августа. Назначен командиром звена 451-го штурмового авиационного полка 3-й Воздушной армии Калининский фронт Георгий Тимофеевич Береговой годы жизни 1921-1995. Выпускникам летного училища, в том числе и береговому, присваивали звание сержантов. Офицерские погоны давали только после начала боевых вылетов. Но на вылетах летчик должен был быть в сапогах, а не в обмотках, в каких ходили сержанты. Замкнутый круг. Чтобы были сапоги, нужно стать офицером, а чтобы стать офицером, нужно летать, и летать нельзя, если нет сапог. Береговой проблему решил, тайком выбравшись самоволку, и шив себе у местного мастера некое подобие сапог из ботинок и остатков рваных голенищ. Выглядело это ужасно, зато к полетам его допустили. Ил-2 не зря получил прозвище «летающий танк». Надежная и грозная машина поддерживала атаки советских войск, уничтожая гитлеровскую живую силу и технику. Но именно среди пилотов-штурмовиков были самые большие потери в годы войны. Объяснилось это просто. Атаковал Ил-2 на низкой высоте и обстреливали его из всех возможных видов оружия. Поэтому не только нанести урон врагу, но и вернуться живым самому – вот какая задача стояла перед летчиками штурмовой авиации. Георгия Берегового за войну сбивали трижды. Один раз он больше четырех суток пробирался к своим, а когда пришел на аэродром, изрядно удивил товарищей к тому времени все были уверены, что он погиб. Но летчик Береговой умел выжимать из машины максимум, находить выход из самых сложных ситуаций. Однажды эскадрилью Ил-2, которой командовал Георгий Береговой, при возвращении на аэродром атаковали немецкие истребители. В таком бою у штурмовиков мало шансов на успех. Береговой среагировал моментально, он увел своих подчиненных на минимальную высоту. Килл-2 неслись над полями подсолнечника буквально в полутора метрах над землей, струями воздуха срубая лепестки, которые образовали целое облако. Преследовать русских безумцев, летающих не по правилам, немецкие истребители не смогли. Искадрили вернулась на базу благодаря своему командиру. Всего за годы войны Береговой выполнил 185 боевых вылетов, а после войны стал летчиком-испытателем и летчиком-космонавтом. 18 августа. Делегация города Куйбышева прибыла на одну из военно-морских баз Балтийского флота. Член Президиума бассейного комитета речников Средней Волги Патрикеева, механизатор пристани Куйбышев-Попова и член комитета ВКСМ Куйбышевского судоремонтного завода Тагачева передали военным летчикам звено гидросамолетов «Речник Средней Волги». Самолеты построены на средства, собранные работниками Средневолжского пароходства. 19 августа. 25-летие встретил участник войны советский летчик Петр Данилович Просветов, годы жизни 1917-1993, штурман эскадрили 23-го гвардейского авиаполка авиация дальнего действия. К ноябрю 1944 совершил 290 боевых вылетов. 22 августа. Ранен в бою летчик-штурмовик Михаил Захарович Бондаренко годы жизни 1913-1947, а до этого штурман 198 штурмового авиационного полка, 233 й штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, Западный фронт. Был также в боях дважды контужен. Всего совершил 220 боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных узлов, живой силы и техники противника. Лично уничтожил на земле 24 самолета. Газеты написали, что в ночь на 30 августа большая группа наших самолетов бомбардировала военно-промышленные объекты Берлина, Кенигсберга, Данцига, Штеттина и некоторых других городов Центральной и Восточной Германии. В результате бомбардировки в Берлине возникло 48 очагов пожара, из них 17 больших размеров, отмечены 9 больших взрывов. Экипажи без потерь вернулись на свои базы. Но на следующий день Геббельс объявил, что советские самолеты сбили на обратном пути. Конечно, это была ложь, как и то, что город бомбили англичане, так сообщило Берлинское радио. Но подданные британской короной оказались джентльменами и заверили, что в воскресенье авиация отдыхала. До середины сентября наши летчики бомбардировали военные объекты Будапешта и Кенигсберга. 29 августа. Под Рожевым командир звена 5-го гвардейского истребительного авиаполка Виталий Иванович Попков сбил пятый самолет противника. Но случилось так, что в этом бою молодого летчика и самого подбили. Самолет, объятый пламенем, несся к земле. Пламя жгло руки, лицо летчика, вспыхнул комбинезон. Он пытался спасти машину, но спасти ее было уже нельзя. Тогда, напрягая последние силы, почти без сознания перевалился через борт самолета. Парашют не раскрылся, прогорел. К счастью, Попков упал в жидкое болото. Обгоревший, чуть живой, почти весь день шел лесом, перебирался через речки, болото. Терял сознание, очнувшись, шатаясь, брел в сторону гремевшего фронта. Когда пришел в себя на госпитальные койки, первое, что сделал, знаками попросил карандаш, бумагу, говорить не мог, запеклись губы, и написал. «Сообщите в мой полк, я живой, хочу передать товарищам очень важное». Вскоре в палате появились полковые друзья. Они привезли радостную весть. Виталий Попков награжден орденом Ленина. И тут у него сквозь обгоревшие губы прорвались первые слова «Спасибо, друзья!». Он передал однополчанам исписанные листки, в которых сообщал о новых приемах немецких летчиков и предлагал свою тактику воздушного боя. 2 сентября. Первую победу одержал в группе советский летчик Василий Иванович Черненко. Годы жизни 1921-2017. 5 сентября также в группе участвовал в уничтожении второго самолета врага, но и сам был подбит, на горящем самолете сел на вынужденную посадку. Весь боевой путь прошел в рядах 3-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Полк первоначально именовался 5-м истребительным авиационным полком, а 18 января 1942 года приказом наркома ВМФ номер 10 за проявленную отвагу в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава, получил гвардейское наименование и был преобразован в Третий гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Воевал летчиком, командиром звена, защищал Ленинград, прикрывал с воздуха дорогу жизни, участвовал в Ленинградско-Новгородской, Выборгско-Петрозаводской, Прибалтийской и в восточно-прусской наступательных операциях, а также в блокаде курлянской группировки противника воевал на истребителях лаг 3 Карикейн, Як-1, Ла-5 и Ла-7. Всего за время войны совершил 321 боевой вылет, в том числе 84 на аэрофлот-разведку, 49 на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, 35 на прикрытие кораблей, 20 на штурмовке наземных целей, провел 50 воздушных боев, сбил лично 14 и в группе 10 самолетов противника. Последнюю победу одержал в бою 8 мая 1945 года. Также обеспечил своим ведомым 16 побед. Подготовил во фронтовых условиях 8 молодых летчиков, которые затем сбили в общей сложности 38 немецких самолетов. 4 сентября. Командир эскадрильи 787-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Борис Григорьевич Пирожков годы жизни 1917-1942, вылетел на перехват группы бомбардировщиков Хе-111 в сопровождении истребителей Ме-109, направлявшихся к Москве. Приказав эскадриле атаковать противника, он направил свой Як-1 в сторону ведущего Хейнкеля и несколькими очередями поджег его. Затем, сманеврировав, устремился на другой бомбардировщик. Поймав его в прицел, открыл огонь. В это время его самолет попал под ответ на огонь противника. Из строя вышла пушка, сам летчик получил тяжелые пулевые ранения, в область живота, груди и в кисть правой руки. Несмотря на раны, пирожков нанес удар винтом своего самолета по Хинкелю и сбил его. От удара истребитель стремительно понесся к земле, а летчик потерял сознание. У самой земли он пришел в себя, выровнял самолет и, превозмогая боль, привел его на свой аэродром и успешно посадил. Был отправлен в госпиталь, где в тот же день скончался. Всего совершил 242 боевых вылета, в воздушных боях сбил лично четыре и в составе пары один самолет противника. 7 сентября. Совершив налет на один из вражеских аэродромов, летчики авиации фронта и Балтийского флота уничтожили 25 вражеских самолетов. 8 сентября. 20-летие встретила участник войны военный летчица Наталья Федоровна Кравцова года годы жизни 1922-2005. Старший летчик 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. К концу войны она совершила около 980 ночных вылетов и сбросила около 147 тонн бомб на территорию, контролируемую противником. 9 сентября. Советские дальние бомбардировщики в этот день бомбили Берлин. Среди сталинских соколов был экипаж Евгения Петровича Федорова годы жизни 1911 1993 командира эскадрили 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка 27-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Успешно наносил славный экипаж бомбовые удары по скоплениям вражеских войск в районе Орла в Белоруссии и Крыму, участвовал в разгроме гитлеровцев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом. В освобождении Польши Венгрии и Венгрии в Берлинской операции характеризовался как отличный летчик, волевой и культурный командир, совершенство владеющий ночными полетами техникой пилотирования в сложных условиях, выполняющий с большим желанием боевую летную работу, своим личным примером воодушевляя летный состав частей дивизии на боевые подвиги, проявляющий в боевой обстановке исключительную инициативу, отвагу, мужество и настойчивость. 9 сентября его бомбардировщик уже преодолел большую часть маршрута к немецкой столице. Однако возле города Данцега экипаж Федорова был атакован ночными истребителями МЕ-110. На л 4 было повреждено управление лиронами, пробитым маслобак и бензобак. Несмотря на это, экипаж продолжил выполнение боевого задания, дошел до цели, сбросил бомбы и вернулся на свой аэродром. К концу ноября 1944 года им совершено 178 боевых вылетов, в результате которых противнику был нанесен большой урон. Прибыл на фронт летчик-штурмовик Иван Ефимович Баранов, годы жизни 1922-1994, служил в 807-м штурмовом авиационном полку. За время последующих боев показал себя мастером штурмового удара, снайпером бомбометания знатоком штурмового дела, в совершенстве умеющим водить строй самолетов на всех высотах при любых метеоусловиях. К сентябрю 1944 года совершил 107 успешных боевых вылетов. Так, 19 марта 1944 года в районе города Николаева Баранов, парец с летчиком Лиховским, производил разведку войск противника. На железнодорожной станции «Трихаты» уничтожил воинский эшелон с боеприпасами. 8 апреля дважды водил 6 Ил-2 на уничтожение танков, огневых точек и живой силы противника, содействуя прорыву укрепленной обороны немцев в районе Севарских озер. 22 апреля штурмовая группа «Баранова» атаковала и потопила морской караван из транспорта водоизмещением 7000 тонн, тральщика и двух катеров, который двигался в бухту Северная. Уже на следующий день летчик потопил боржу противника около мыса Херсанес. 6 мая «Баранов», который был ведущим шестерки Л-2, произвел удар по артиллерийским позициям и живой силе в районе Микензиевых гор. 13 сентября. На аэродром на Кольском полуострове прибыла английская аэрогруппа Хопса. Из 39 машин до советских аэродромов добрались лишь 23, остальные разбились. Совершив два боевых вылета, группа покинула СССР 23 октября 1942 года. Новый командир Сендиман приказал отбыть из-за отсутствия нормальных условий для проживания. Западные страны своих летчиков ценили. Подготовка асов требовала много времени и усилий, поэтому командование считало, что отдыхать после вылетов они должны в человеческих условиях, а не в сырых землянках, в которых жили наши летчики. Летчик 15-го истребительного авиационного полка старшина Николай Павлович Токарев годы жизни 1919-1942 во время воздушного боя с превосходящими силами врага в районе Сталинграда из расхода все боеприпасы таранил немецкий бомбардировщик. Самолет противника рухнул на землю, советский пилот погиб. 14 сентября в Сталинградской битве пилот 237-го истребительного авиаполка сержант Чумбарев протаранил самолет фокки Вульф 190 противника, в результате чего тот рассыпался в воздухе, а экипаж был взят в плен. Сам Чумбарев благополучно приземлился на аэродром. Майор Степаненко во главе группы шести истребителей, прикрывая войска 62-й армии, Смело атаковал подошедшие 30 бомбардировщиков врага, сопровождаемых 12 истребителями. В ходе боя Степаненко лично сбил три самолета. Советские летчики принудили врага беспорядочно сбросить бомбы вне цели и повернуть обратно. тридцатилетие встретил советский летчик Гали Ахметович Мазитов, старший штурман 3-й гвардейской авиационной дивизии, авиация дальнего действия. Он совершил к марту 1944 года 183 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных центров в глубоком тылу врага и скоплений войск, нанеся противнику значительный урон. 15 сентября. Если советские летчики не жалели своих жизней, защищая Родину, то и простые советские люди не жалели себя, спасая боевых летчиков. Недалеко от села Семилуки совершила беспримерный подвиг простая русская женщина Прасковья Ивановна Щеголева. Ценой своей жизни и жизни своих детей она помогла спрятаться и тем самым спасла от смерти пилота, сбитого советского штурмовика Л-2 Михаила Мальцева. В этот день младший лейтенант Михаил Мальцев получил задание – провести штурмовку вражеской техники, скопившейся в лесу у реки Дон. Во время выполнения этого задания Л-2 был подбит, упал на высокий холм и стремительно начал скользить на брюхе по крутому склону к реке, прямо в огород. В огороде находилась Прасковья Щеголева со своими детьми и матерью. Она пришла в свое родное село Семилуки, занятое фашистами, чтобы накопать картошки, собрать помидоров и накормить ребятишек. Самолет горел. Женщины закидали землю и огонь, помогли выбраться из машины пилоту. Прасковья показала летчику овраг за домом, по которому можно было уйти незаметно, предупредила детей ничего не говорить немцам. А в это время фашисты бежали к горящему самолету. Немцы начали допрашивать Щеголева и детей о месте укрытия летчика, но никто из них летчика не выдал. Женщина стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Из справки Управления Комитету Госбезопасности по Воронежской области. Немцы вновь и вновь допрашивали Щеголева и ее детей о месте укрытия летчиков, но никто из них летчиков не выдал. Я стоял стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Рассверепев, немцы стали Щеголева и ее детей сбивать и травить овчарками, которые их рвали в клочья, но этот садизм не дал положительного результата. Фашисты учинили над Щеголевой, ее матерью и шестью малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем расстрелять, они натравили на них собак, которые скусали их и зарвали в клочья. При этом у Щеголевой были выпиты зубы и оторваны груди. А затем они были сброшены в погреб и расстреляны. Это произошло 15 сентября 1942 года. В этой могиле похоронены семь человек. Прасковья Ивановна, ей было 35 лет, ее мама. Аня 9 лет, ее плюшевый жакетик был весь как решету от пуль. Полины 7 лет, Нина 2 лет. И два Николая, сын и племянник, 5-6 лет. Майор Мартыненко. Поэт Исаковский посвятил мужественной отважной женщине такие строки. «Не осуждай меня, проскови что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой». Спасенный летчик Михаил Тихонович Мальцев укрылся в одном из домов села Семилуки. Ночью пытался переправиться через Дон, но его постигла неудачи и пришлось возвратиться в свое укрытие. На следующий день он был случайно обнаружен местными жителями, позже выдан оккупантам одной из женщин. Мальцев пережил плен и был освобожден советскими войсками в 1945 году. Жил и работал в Башкирии. За трудовые заслуги награжден орденом. Неоднократно бывал в Семилуках на могиле Щеголевой. Был ли у Прасковьи выбор, она вместе с детьми могла бы убежать до прихода немцев и спрятаться, а могла бы совсем не подходить к горящему самолету, где без ее помощи наверняка бы сгорел летчик. Могла и выдать его, указав направление, куда он пошел прятаться. Смотришь, за это фашисты могли детям шоколадку дать или губную гармошку, а ей самой паек из суррогатных продуктов. Но Прасковья поступила так, как подсказывал ей совесть. Просковья Ивановны Щеголева была награждена Орденом Отечественной войны первой степени, Александр Степанович Щеголев, медалью за отвагу. 25 сентября. Успешным оказался вылет на бомбардировку железнодорожного узла Батайска, где от точных попаданий авиабомб и последующей детонации разлетающихся боеприпасов за несколько минут младшим лейтенантом Степаном Ивановичем Кретовым годы жизни 1919-1975 Были уничтожены шесть железнодорожных эшелонов с боеприпасами и горючим. Храбрый летчик воевал в составе 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка в сентябре 1943 года 24-й гвардейский авиационный полк. Всего за время войны совершил 400 боевых вылетов на бомбардировщике Ил-4. Успешно бомбил войска и объекты врага в боях на Украине при взятии Кенигсберга на территории Польши, Румынии, Венгрии, Финляндии и Германии. Со своим экипажем уничтожил на вражеских аэродромах 60 и сбил в воздухе 10 самолетов противника. 26 сентября. Погиб при выполнении боевого задания летчик лейтенант Дмитрий Ефимович Скаленко. Годы жизни 1920-1942. Отличился при обороне Ленинграда. Один из первых овладел техникой ночных полетов. К июню 1942 года командир звена 26-го истребительного авиационного полка, 7-й истребительный авиационный корпус, Ленинградской армии ПВО, войска ПВО территории страны. Старший лейтенант Аскаленко совершил 230 боевых вылетов. В 30 воздушных боях сбил 12 самолетов противника лично и три в составе группы. 4 октября. В небе над Сызранью произошел ожесточенный воздушный бой. Защищая железнодорожный мост через Волгу, отважный пилот Николай Федорович Шутов, годы жизни 1921-1942, ценой собственной жизни тараном сбил немецкий бомбардировщик, пытавшийся прорваться к стратегически важному объекту. В те дни Сызранский мост был единственной в Куйбышевской области железнодорожной переправой через Волгу, важным каналом снабжения Красной Армии оружием и боеприпасами. Его потеря неминуемо осложнила бы положение наших войск на всех фронтах, Особенно на Сталинградском это понимали все. Рано утром 4 октября 1942 года службы нашей воздушной разведки засекли вражеский бомбардировщик, направляющийся в сторону Сызрани. По тревоге были подняты три истребителя МиГ-3, 802-го полка ПВО. Они быстро вышли на цель и вступили в бой. Немцы яростно отстреливались и не давали истребкам вести прицельный огонь. Скоро один из них получил повреждения и совершил вынужденную посадку. Из расходов в боезапас вышел из боя еще один МиГ-3. Кончились снаряды у Николая Шутова, но он продолжал преследовать врага и пошел на таран. Местные жители видели, как он ударил Ю-88 в фузеляж, как тот начал падать. Немецкий экипаж выбросился на парашютах и вскоре был взят в плен. Однако сам Шутов не смог выбраться из сильно поврежденной машины и разбился вместе с ней в районе села Баклуши. 7 октября. Во время Туапсинской операции пятерка ЛАГ-3 под командованием Павла Михайловича Камозина вылетела на прикрытие войск 18-й армии. 14.25 в 10 километрах восточнее села Шаумян была замечена группа юнкерсов, прикрываемая шестеркой ме 9 Камозин приказал ведомым сомкнуть строй, и ЛАГи устремились навстречу вражеским самолетам. Поймав ведущую первые пары в прицел, Камозин с 200 метров ударил из пушки и пулемета по самолету противника. Место 9 опрокинулся и заштопорил к земле. Сразу же за ним отправился еще один истребитель, который был сбит ведомым Камозина. Павел Михайлович, не теряя времени, ринулся в атаку на следующую пару мессеров и четкой очередью сбил еще один самолет. В это время в бой вступили двояка 518-го истребительного авиационного полка, которые сбили два Юнкерса, но и сами, получив повреждения, ушли со снижением. Боевой порядок рассыпался. К немцам на выручку пришло еще около десятка мест 109, и нашим летчикам, которые так были в меньшинстве, пришлось совсем туго. С резким снижением увел в сторону моря свою подбитую машину младший лейтенант Дагаев. Выбросился на парашюте из кабины горящего лага старший сержант Поздняков. Ну и немецкие самолеты горели и падали один за другим. Эта воздушная битва продолжалась около десяти минут, и немцы, не выдержав, вышли из боя, потеряв восемь машин, три из которых сбил Камозин. Наши потери составили два Лага и два Яка, но все летчики выжили. 12 октября. Летчик-истребитель Антонио Гарсия Кано паре с лейтенантом Виктором Чуприковым сбил к 111 После приземления отправились на У-2 на место падения, где захватили в плен двух членов экипажа. Испанец был летчиком-истребителем и во время Гражданской войны в Испании Участвовал в битве под Москвой в составе 283-го истребительного авиационного полка в звании капитана. С августа 1942 года служил в 573-м истребительном авиаполку 101-й истребительной авиадивизии на Сталинградском фронте. 14 октября. 25-летие встретил советский военный летчик, участник советско-финляндской отечественной войны Александр Васильевич Пресняков. Годы жизни 1917-2010. Знаменитый ас военно-морской авиации, командир звена 1-го гвардейского миноторпедного авиаполка ВВС Балтийского флота. Он совершил к началу 1944 года 222 боевых вылета, потопил два транспорта, два тральщика и уничтожил пять вражеских самолетов на аэродромах. 18 октября. Газета «Правда» сообщила, что в районе Моздока в течение дня советские летчики в воздушных боях сбили пять самолетов противника. 22 октября. летчик истребитель морской авиации Георгий Дмитриевич Костылев годы жизни 1914-1960 в этот день командовал эскадрильей истребителей, уничтожившей 14 вражеских самолетов в бою за остров Суху. Этим была предотвращена попытка высадки немецкого десанта недалеко от Дороги жизни на Ладожском озере. Свою первую победу Костылев одержал 15 июля 1941 года, сбив тяжелый двухместный истребитель МЕ-110, а 22 июля сбил сразу три вражеских самолета, два бомбардировщика Ю-88 и истребитель ме 10 В октябре 1942 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В феврале 1943 был представлен к второй звезде Героя, но тут произошел неприятный случай. Будучи в краткосрочном отпуске у матери в блокадном Ленинграде, был приглашен в дом к майору-интендантской службы и его жене. Увидев накрытый стол хрустали совсем не блокадные яство в умирающем с голоду городе, храбрый воздушный боец не сумел сдержать своих чувств и разгромил весь стол и хрусталь с фарфором. Достался майору-интенданту. Через несколько дней Костылев был отдан под суд военного трибунала, лишен офицерского звания, всех наград и отправлен рядовым в штрафбат на Ранинбаумский плацдарм. Интендант оказался злопамятным и со связями. Командиры штрафбата разобрались с ситуацией и сберегли лётчика для воздушных боёв. С винтовкой в атаку не посылали. В апреле он снова летал. После штрафбата Георгий Костылев летал в 4-м гвардейском истребительном авиационном полку Краснознамённого Балтийского флота на самолёте Ла-5 и сбил 9 немецких самолётов. Но у дивизионного начальства был не в почете и орденов больше не получал. Майор-интендант постарался. В конце октября 1943 года, по указанию командующего морской авиации, Георгию Костылеву вернули награды. Воинское звание назначили главным инспектором ВВС Краснознаменного Балтийского флота по истребительной авиации. Про вторую золотую звезду Героя Советского Союза больше никто не вспоминал. Будучи инспектором и прилетая в истребительные авиаполки, Георгий часто летал на боевые задания, сбивал вражеские самолеты но никогда не брал официального подтверждения и не записывал их на свой счет, отдавая ведомым. Он просто воевал. За время войны Георгий Дмитриевич Костылев совершил 418 боевых вылетов, провел 112 воздушных боев, сбил лично 43 вражеских самолета и 3 в группе. По другим данным, сбил лично 53 вражеских самолета. Самый результативный истребитель морской авиации ВМФ СССР. Умер в 1960 году. Похоронен по завещанию на мемориальном кладбище защитников Аранин Баумского плацдарма, там, где бегал мальчишка и где потом воевал. Главный герой замечательного фильма Балтийское небо по роману Николая Чуковского Константин Лунин, которого играл Петр Глебов, по воспоминаниям современников очень точно списан с Георгия Костылева. 25 октября. Основные силы первой танковой армии гитлеровской группы Армии А. Две танковые и одна моторизованная дивизия перешли в наступление на Нальчикском направлении. Началась нальчикско рженикидзевская операция северной группы Кавказского фронта Красной армии. В эти тяжелые осенние дни большая нагрузка легла на летчиков 4-й воздушной армии. Несмотря на плохую погоду, они сделали на Нальчикском направлении около 2200 самолетов вылетов и в течение 12 дней провели около 100 воздушных боев, в ходе которых сбили 60 самолетов противника. 28 октября. Мужество в боях проявлял старший политрук Арсений Васильевич Ворожейкин, годы жизни 1912-2001, герой боев на реке Халхенгол, 1939, 30 боевых вылетов, 6 сбитых японских самолетов. Командовал эскадрильей 728-го истребительного авиационного полка на первом Украинском фронте. Сражался также на Калининском, Воронежском и других фронтах. Один из выдающихся советских летчиков периода Великой Отечественной войны, Арсений Ворожейкин обладал своей собственной неповторимой манерой боя. Например, для улучшения обзора он почти до конца 1943 года летал с открытым фонарем кабины. Осторожный и в безрассудстве, Ворожейкин не был сторонником лобовых атак, шаблонно приписываемых советским пилотам, и всегда старался выйти из них в последний момент. Мастер пилотажа, он не боялся резких маневров, от которых темнело в глазах, и часто использовал различные уловки для введения противника в заблуждение. Отличная стрельба с короткой дистанции дополняла его характеристику. Его исключительные способности воздушного снайпера, посылавшего в мишень конус снарядов в десять раз больше, чем требовалось для отличной оценки, были заложены в детстве. В их основе была бедность, в какой он рос, когда простенькая ружьишка в мальчишечьих руках становилась не забавой, а кормильцем. Прекрасный воздушный боец, Ворожейкин в полной мере проявил свои боевые качества в сражениях над Курской дугой, куда был переброшен 728-й ИАП, получивший новые истребители Як-7Б. С первых дней боев он стал практически основным ведущим сводных групп, вскоре передевшего истребительного полка. На земле и в воздухе шли ожесточенные бои. Летчикам-истребителям приходилось залетать по 4-5 раз в день, сражаясь с врагом от ранней утренней зари до поздних вечерних сумерек. Искадрили и истребители прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков, очищали от вражеских самолетов фронтовое небо. Возглавив эскадрилью, майор Ворожейкин зарекомендовал себя не только искусным пилотажником, но и снайпером. Авторитет его утвердился сразу же после первых боевых вылетов. Любил Ворожейкин повторять в минуты затиши свое незыблемое правило из области тактики воздушного боя. «Воюй по закону летчика-истребителя, всегда атакуй первым». Замечай врага первым, высоту набери первым, атакуй первым, а если еще со стороны солнца, то совсем хорошо. Помни, эффективность первых залпов решает успех всего боя. Первый — хозяин неба. Свои слова подтверждал делом. Всего за войну сбил 52 вражеских самолета. 2 ноября. Большая нагрузка легла на летчиков 4-й воздушной армии. Несмотря на плохую погоду, они сделали на Нальчикском направлении — Около 2200 самолетов вылетов и в течение 12 дней провели около 100 воздушных боев, в ходе которых сбили 60 самолетов противника. 8 ноября. Лётчик 659-го истребительного авиационного полка 17-й воздушной армии, сержант Петр Петрович Рожков, вылетел на перехват немецких бомбардировщиков, идущих бомбить переправу наших войск через Дону-Клецкой. Во время полета вступил в бой с тремя немецкими истребителями. Два самолета врага были сбиты огнем советского самолета. Когда были израсходованы все боеприпасы, сержант Рожков пошел на таран и плоскостью своего самолета отрубил хвостовое оперение третьего самолета. Свой поврежденный самолет сержант Рожков благополучно посадил на аэродроме. 10 ноября. Заместитель командира эскадрильи 659-го истребительного авиационного полка лейтенант Петр Леонидович Дымченко 288-я истребительная авиационная дивизия, 1-й смешанный авиационный корпус, 8 й воздушная армия, Сталинградский фронт. Парис паре с сержантом Ивановым при патрулировании в районе станицы Клицкая на Дону тупил в воздушный бой с 15-ю истребителями миг МЕ 109 Метким огнем уничтожил 4 из них. Погиб в этом бою. 27 ноября. Государственный комитет обороны ГКО поручил наркомату цветной металлургии НКЦМ приступить к производству урана из отечественного сырья. Указывалось, что работы должны начаться со среднеазиатских месторождений, и объем получаемых урановых солей должен составить 4 тонны в год. Совершенно смешная цифра с точки зрения действительных потребностей в уране для производства атомных бомб. Уже весной 1943 года в Таджикистане на Табашарском руднике были получены первые килограммы солей урана. Рудник действовал до середины 1980-х годов. Любопытная история этого решения. В начале 1942 года из США пришло несколько странных сообщений от разведчиков. В страну приезжают именитые физики из разных стран, а научных публикаций никаких нет. Из Лондона сообщили, что англичане обеспокоены тем, что Гитлер ведет работы по созданию какого-то нового оружия, но, возможно, это ракеты. В 1941 году физик Георгий Николаевич Флеров годы жизни 1913-1990, ушел на фронт и стал летчиком. После тяжелых боев эскадрилью, где он служил, отвели на отдых в Воронеж. Флеров сразу кинулся в университетскую библиотеку, где, о чудо, нашел комплект из зарубежных научных журналов за 1941-1942 года. Листая их, он обратил внимание, что из всех них пропали публикации физиков об атомном ядре. Флеров совершенно резонно предположил, американцы, как очевидные немцы, заняты разработкой нового оружия и потому засекретили все публикации. Еще в 1939 году Флеров с коллегами по ленинградскому физтеху обсуждал проблему урановой бомбы, но тогда это казалось фантастикой. Флеров написал Курчатову, но ответа не получил. Физик занимался размагничиванием кораблей на Черном море. Тогда Флеров обратился к Наркому науки с просьбой заслушать его доклад на заседании Академии наук. Вскоре он предстал на заседании Академии, но физиков там не было. Урановая проблема считалась чисто химической. Флеров после мучительных колебаний написал письмо самому Сталину. Что интересно, письмо дошло. Видимо, никто из чиновников не осмелился взять на себя ответственность сунуть его под сукно. А вдруг? И что самое интересное, Сталин сразу оценил выводы Флерова и затребовал все материалы по урановой проблеме. Всем резидентам было дано задание прощупать обстановку в США, Франции, Германии и Великобритании. В результате были получены подробные отчеты о состоянии дел в этой области и даже технологии разделения изотопов урана с помощью центрифуг. Флюро уже привлекли к работам, и он стал одним из создателей советской атомной бомбы. 28 ноября. В СССР прибыла первая группа французов, 14 летчиков и 58 человек технического персонала для участия в боевых действиях против Германии. В летной школе под Иваново они освоили истребитель Як-1, и 25 марта 1943 года эскадрилья, получившая название «Нормандия», отбыла на фронт. Из этой первой группы погибли почти все. В нашем небе сражались 95 французских летчиков, из них в живых осталось 36. 1 декабря Северо-западнее Сталинграда наши войска вели наступательные бои на левом берегу Дона, сообщало Совинформбюро. Противник оказывает сопротивление, пытаясь задержать продвижение советских частей. Наши бойцы взламывают неприятельскую оборону и продвигаются вперед. Противник пытается на транспортных самолетах подвозить свои группировки под Сталинградом боеприпасы и продовольствие. Наши летчики сбили в воздухе 20 и уничтожили на аэродромах 30 немецких самолетов «Юнкерс-52». Всего таким образом в течение дня в районе Сталинграда уничтожено 53-моторных транспортных самолетов противника. 11 декабря. 20-летие встретил советский военный летчик сержант Николай Николаевич Тараканов годы жизни 1922-1964 из 505-го штурмового авиаполка. Боевой путь начал под Сталинградом в составе 505-го штурмового авиационного полка. 11 сентября во втором боевом вылете во время штурмовки танковой колонны Ил-2 сержанта Тараканова был поврежден зенитным огнем. Были отбиты руль глубины и половина левой части стабилизатора. Вырван левый бок фузеляжа, пробитый в нескольких местах фонарь, приборная доска, пневматики колес и стойки шасси, а сам летчик был ранен. Тем не менее он продолжил выполнение боевого задания, сбросил бомбы и только тогда повернул домой. Из последних сил перетянул Волгу, а при посадке самолет развалился. После лечения вернулся в свой полк. В январе 1943 года самолет лейтенанта Тараканова был атакован вражескими истребителями. Летчик был ранен, а штурмовик получил более 200 пробоин. На почти неуправляемом самолете отважный пилот смог сбить вражеские истребители и уйти от преследования, приземлившись на своей территории. День победы гвардии капитан Тараканов встретил штурманом 75-го гвардейского штурмового авиационного полка. Всего совершил 230 успешных боевых вылетов. В которых уничтожил 21 вражеский танк, 13 самолетов, 2 эшелона с боеприпасами и грузами, 54 автомашины, сотни немецких солдат и офицеров. 15 декабря. Начало боевой работы в 9-м гвардейском истребительном авиаполку было для летчика Павла Яковлевича Гловачева годы жизни 1917-1972 не совсем удачным. Он был трижды ранен. 25 июня 1942 года осколки снаряда задели правую кисть и левую голень ноги. 31 июля 1942 года осколки снаряда попали в правую ногу и правую руку. 23 августа 1942 года осколки снаряда повредили правый глаз. Последнее ранение оказалось весьма серьезным, но в госпитале ему сделали операцию, вернув зрение. Через 45 суток после ранения летчик был снова в строю и продолжил боевую работу. Воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Белорусском фронтах и в составе ВВС отдельной Приморской армии. Свой последний бой провел 25 апреля 1945 года над Берлином. Всего гвардии капитан Головачев совершил 457 боевых вылетов, в 125 воздушных боях сбил лично 30 самолетов противника. 21 декабря. В 45-летие встретил легендарный военный летчик, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Александр Васильевич Беляков. Годы жизни 1897-1982. В 1937 году в составе экипажа с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым впервые в мире перелетел из Москвы через Северный полюс в Америку. В годы Великой Отечественной войны руководил высшей школой штурманов и летчиков авиации дальнего действия. Подготовил 307 ночных экипажей и свыше 800 авиационных штурманов. Был заместителем командующего 2-й воздушной армии на Первом Украинском фронте, главным штурманом 16-й воздушной армии на Первом Белорусском фронте. Принимал участие в верхней Верхнеселеской и Берлинской наступательных операциях. 25 декабря. Боевые вылеты в составе групп штурмовиков, наносивших удары по железным автомобильным дорогам, по которым фашисты выдвигали живую силу и технику по господствующим высотам и оборонительным сооружениям на реках Миуси и Молочный быстро пополнили опыт и сноровку молодого летчика заместитель командира авиационной эскадрилии 76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус 1-й воздушной армии 3-й белорусский фронт гвардии старший сержант Виктор Иванович Прочев Годы жизни 1922-1956. К августу 1944 совершил 114 боевых вылетов на штурмовку вражеских аэродромов, железнодорожных эшелонов, скоплений войск противника, нанес ему большой урон живой силе и технике. 29 декабря. В одном из первых вылетов на Ленинградском фронте летчик 566 авиационного полка Василий Ильич Михлик. «Годы жизни 1922-1997. При штурмовке автоколоны был подбит, самолет загорелся, но пилот смог посадить машину возле самой зенитной батареи противника, а затем вместе со своим стрелком трое суток пробирался через линию фронта к своим». Газета «На страже Родины» как-то поместила статью «Друзья пехоты», часть которой была посвящена «Мыхлику». Газета поведала историю о том, как летчик, поддерживая пехоту, поразил цель так эффективно, что остались боеприпасы, и он запросил пехотинцев указать ему другие цели. Поскольку была очередь артиллерии обрабатывать цели, Мыхлик со своим звеном подождал в воздухе, а затем атаковал вновь. Восхищенные работой летчиков, пехотинцы потом прислали благодарственную телеграмму. Последний для Мыхлика бой на Ленинградском фронте произошел в октябре 1944 года при освобождении Манзунских островов во время десанта на остров Дагу Киумао. В тот день летчик со своим звеном сделал 16 заходов на цели. При этом расстояние между десантниками и противниками не превышало 100 метров. Боевые товарищи подчеркивали его главные качества — высочайшая внимательность к обстановке в воздухе и на земле, позволявшая быстро замечать и, разумеется, метко поражать цели, даже если они не были предварительно разведаны. Поскольку же эффект боевой работы штурмовиков достигался образцовыми действиями ведущего, а при отражении атак истребителей слаженными действиями летчиков и стрелков всей группы самолетов. Вторым главным качеством геройского летчика стало умение добиться необходимой слетанности экипажей. За время войны совершил 188 боевых вылетов на штурмовике Л-2 для нанесения ударов по живой силе и технике противника. 30 декабря. 25-летие встретил советский летчик Василий Николаевич Осипов годы жизни 1917-1991. Участник войны летчик 81-го авиаполка, заместитель командира и командир эскадрильи 5-го гвардейского авиаполка, авиация дальнего действия. Он совершил за годы войны около 420 боевых вылетов.